Прогулка пятая. The Modern Lovers вырывают поражение из цепки хлап победы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. The Modern Lovers Roadrunner. Пролог. В один из дней августа 1973 года The Modern Lovers, группа из Бостона, вышел на сцену зала Swank Auditorium в Сан-Бернардино, чтобы выступить на разогреве у соул-фанковой команды Tower of Power, и показать свой товар лицом. Мероприятие предстояло ответственное. Помимо любителей музыки, заполнивших зал, в первых рядах находились представители известнейших звукозаписывающих компаний. Когда мы поднялись на сцену, все в зале кричали «Рок-н-ролл! Рок-н-ролл!» вспоминал много лет спустя клавишник Джерри Харрисон. К сожалению, зрелище, которое предстало взору калифорнийской публики, совершенно не соответствовало общепринятым представлениям о том, каким должен быть уважающий себя рок-н-ролл в 1973 году. Действительно, если басист, клавишник и барабанщик этого квартета Патлаты в клешоных джинсах имели вид вполне подобающий рок-музыкантам, то гитарист и фронтмен-группы, казалось, заблудился. Он был тщательно выбрит, одет в белую рубашку с накрахмальным воротником, черный кучерявый волос аккуратно подстрижены. Молодой человек начал исполнять взволнованные и серьезные песни о том, что он нормальный, не употребляет наркотиков, не любит хип и любит старые миры своих родителей, а также о том, что хочет дожить до благородных сидин. Под стать его немузыкальному вокалу, чаще похожему на речитатив. Музыкальная программа бостонского ансамбля представляла собой чередование примитивных монотонных номеров, напоминавших о The Velvet Underground и The Stooges, и не очень умелых, хотя и проникновенных лирических баллад. В особенно душещипательный момент юноша не выдерживал и пускал слезу. Увы, калифорнийскую аудиторию не тронули бровки домиком и песня возлюбленной, которая лежит в больнице. Басист Бо Эрни Брукс вспоминал. На нас пришли посмотреть все люди из лейблов Warner Bros., A&M и других, потому что они хотели вести наши дела. Но публика начала бросать в нас предметы. Можно было бы подумать, что от такой реакции трепетный фронтмен засмущается и потеряет уверенность. Однако произошло нечто обратное. В песне группы зазвучало еще больше оптимистического позитива. Улыбка молодого человека стала еще шире, а в какой-то момент выступления он провозгласил. «Я знаю, мы вам не нравимся, но мы вас все равно любим». Дэвид Берсон, один из солидных управленцев Warner Bros., присутствовавших в зале, вспоминал. Зрители были очень враждебны, отовсюду раздавались выкрики типа «Валите назад свой Бостон!». Но у меня было ощущение, что неплохо себя чувствует, играя посреди всей этой бури. Дэвид Берсон был самым преданным поклонником The Modern Lovers на лейбле Warner Bros. В 1973 году он сделал все, чтобы после множества проволочек и приключений группа смогла наконец заключить с этой фирмой контракт и приступить к записи своего долгожданного первого альбома. Однако даже его влияние и энтузиазм не спасли бостонских музыкантов. Не столько от враждебных калифорнийцев, сколько от самих себя. Спустя всего несколько месяцев после подписания контракта The Modern Lovers распались, так и не выпустив ни одного альбома, но оставив после себя творческое наследие, влияние которого на поверку оказывается куда более значительным, чем представляется со стороны. Романтик из пригорода Джонатан Ричман Фронтмен и лидер группы The Modern Lovers о своем происхождении сообщал следующее. «Я родился в Бостоне 16 мая 1951 года. Сколько я себя помню, меня очень трогала музыка. Когда мне было два или три года, родители иногда пели мне песенки. Эти песенки, которые нравились моей матери, ее остроумие и забавный рифмы, нашли свое отражение в моей музыке. Если быть чуть более точным, Джонтон родился не в Бостоне, а в его пригороде под названием «Натик» довольно зеленым, тихом и низкоэтажном городке. Тем не менее, по мнению Джона Феллиса, соучастника Джонатана в The Modern Lovers, натик был скучным до смерти пригородом. Плоская придорожная застройка, одноэтажные дома, уродство, и ничего не происходит. Если посмотреть на карту окрестностей Бостона, то натик выглядит зеленым островком, чудом уцелевшим среди многочисленных развязок и шоссе, который, словно щупальца, раскинул вокруг себя громадная столица штата Массачусетс. Или, как пишет Тим Митчелл в своей биографии Ричмана, безликость посреди уныния хайвеев, магистрали, небоскребов, неоновой магии, радиобашен и 5000 ватт электроэнергии. Про семью Ричманов нельзя рассказать ничего интересного. Мать Джонтона была учительницей чтения, отец и Папа часто брал мальчика в дальние поездки, и Джонтон завороженно глядел из окна машины на все, что проносилось мимо придорожные кафе, рекламные щиты, указатели, парковки, автозаправки с магазинчиками, красивые неоновые знаки. Для ребенка с богатым воображением это был волшебный мир, в котором он обитал. Повзрослев, Джонтон отнюдь не растерял чувство магического реализма. Джон Фелис рассказывал об их юношеских развлечениях. «Мы садились в машину и просто катались туда-сюда по шоссе 128. Мы поднимались на холм. Он видел радиовышки, светящиеся указатели, и у него едва слезы на глаза не наворачивались. Он мог видеть красоту там, где другие люди ее не замечали. Мы проезжали мимо электростанции и видели все эти провода и генераторы, и у него вставал ком в горле, он чуть не плакал. В этом была абсолютная красота, и он выражал ее в словах своих песен. Однако песни появились позже. Если вернуться в детство Джонатана, стоит упомянуть, что его первыми увлечениями стали рисование и девочки. В своей автобиографии он писал «За девочками я начал гоняться, когда мне было пять лет. Как правило, я их не так интересовал, как они меня, и от этого я чувствовал смущение и обиду». Судя по всему, эти чувства прорывались наружу разными способами, однако по всем свидетельствам папа и мама Ричмана были терпеливыми и внимательными родителями. Они с пониманием относились к подростковому бунту своего сына, например, когда однажды он нарисовал на своих школьных штанах два круга и был вызван к директору. На вопрос о смысле изображенного мальчика ответил, что это ручки-регуляторы средних и низких частот на электрогитаре. Как вырабатывать уверенность в себе, выступая публично? Сильнейшее впечатление на юного Ричмана произвел Нью-Йорк, который он однажды посетил вместе с родителями. В глазах Джонатана это был дивный новый мир, сверкавший огнями и живший рок-н-роллом. После этого мальчик загорелся идеей, как можно скорее уйти из школы, чтобы начать строить новую жизнь в Большом Яблоке. Родители с трудом смогли удержать его от реализации этой мысли. Ближе к концу школы они даже заключили со своим отпрыском договор. Платили ему деньги, а он продолжал учиться. Спасение и утешение от столь суровой реальности молодой человек находил, слушая радио. Ричман не любил вездесущих The Beatles, а предпочитал более старомодную музыку. Элвисы – американские группы, особенно девичьи группы. Вскоре Little Eva, The Crystals и The Four Seasons уступили место не менее оптимистичным американцам The Lavin Spoonful и их хитам Do You Believe in Magic. Веришь ли ты в волшебство? Джонатан определенно верил. Однако его жизнь перевернулась в 1967 году, когда 16-летний юноша услышал по радио новую группу из Нью-Йорка под названием The Velvet Underground. Услышанное впечатлило его, и вскоре он уже выменил у знакомого пластинку The Velvet Underground and Nico. На обмен пошел альбом «The Facts», с которыми у Ричмана отношения, видимо, не сложились. Много лет спустя Ричман вспоминал. «Когда я услышал первые звуки Хэроин, то сказал себе, эти люди меня поймут. Нельзя сказать, что я был просто заинтригован. Изменилось буквально все». Знакомство с музыкой вельветов привело к тому, что молодой человек начал усиленно практиковаться на гитаре, которую незадолго до этого ему купил отец. По воспоминаниям Джона Феллиса, О новом увлечении Джонатана вскоре знал весь район. Летом, когда он играл с открытыми окнами, его было слышно на все соседние кварталы. Соседи сходили с ума. У меня уже пару лет была гитара, мы обсуждали идею собрать группу, но ему нравилось играть одному. Впрочем, это не мешало Фелису, который был младше Ричман на пять лет, считать Джонатана образцом для подражания. Плацдармом для сольных выступлений Ричман избрал соседний с Бостоном городок Кембридж, более всего известны своим Гарвардским университетом. Общественный парк Кембриджа был местом, где каждое воскресенье могли выступать музыканты-любители. Джонтон пребывал туда на папином универсале, вооруженный скромным усилителем и стратокастером, на котором иногда было только две струны. После выступлений таких команд, как Аэросмит или The G Gales Band, оттачивавших свое мастерство в те же времена на той же площадке, Выходы Ричмана вызывали у хиповых зрителей недоумение и раздражение. Вспоминая эти концерты, Фелис рассказывал. «Меня больше всего поражало, что он выглядел совершенно беззащитным. У Джонатана были очень короткие волосы, и одевался он совершенно не по моде. Это было во времена хиппи, когда все были удобны по самые уши. Кто-нибудь из зрителей орал, «Вали со сцены, чувак!» Ричман, однако, не имел ни малейшего намерения следовать этим указаниям. В своей короткой автобиографии он комментировал. «Я знал, что не умею петь и играть, как другие, но мне и не хотелось. Я решил, что у меня есть чувство, этого достаточно. Я знал, что я честен». Честности у Джонатана действительно хватало. Уроженец Агаю, и один из наших будущих героев Питер Лефнер вспоминал, что юный Ричман имел обыкновение гулять по паркам Кембриджа и действовать на нервы местным хиппи своими выкриками. «Я не хиппи, я не под кайфом». Немаловажно, что концерты в парке Кембриджа помогли Джонтону завоевать первых поклонников. Среди них был известный пиарщик Дэнни Филдс, а также начинающий барабанщик по имени Дэвид Робинсон. Под сенью The Velvet Underground The Velvet Underground, недавно обнаруженный Ричардом, сразу же стали для него центром вселенной. Он начал мечтать о том, чтобы подобраться поближе к этим загадочным музыкантам. Мироздание его услышало. Вскоре после знакомства Джонтона с банановой пластинкой The Velvet Underground выбрали в качестве своего второго дома именно Бостон. И однажды в мае 1967 года 16-летний Ричман увидел афиши, сообщающую о том, что Вельветы будут выступать в клубе The Boston Tea Party. Он спросил разрешения родителей и начал собираться на концерт. Чудеса на этом не закончились, потому что незадолго до концерта Ричман встретил на улице молодого человека в коричневом вельветовом пиджаке с гитарным кейсом наперевес. Извините, пожалуйста, вы случайно не Лу Рид?» – спросил Джонатан. Далее Лу, а это было именно он, выслушал все восторги Ричмана относительно альбома вельветов и его звучания. Мне нравится, что вы используете гитары как барабаны, сообщил Джонатан. Подожди-ка, ты хочешь сказать, используем гитары как перкуссионные инструменты? спросил Лу. «Да, я как раз об этом», — радостно закивал Джонтон. «Действительно, мы именно это и делаем», — изумился Луи, вскоре рассказал своим коллегам по группе об интересном молодом человеке, которого ему довелось встретить. Так что, когда настырный Ричман заявился к Вельветам в гримерку, они приняли его как своего. Джонтон был уверен, что его дело правое. При всей моей надоедливости они знали, что мне нужно быть там. За первой встречей последовало множество других. Ричман, как и некоторые другие его сверстники, довольно быстро понял, что The Velvet Underground на удивление приземленная и доступная группа. Вскоре юноша завел привычку захаживать в гримерку вильвет во время каждого их выступления в Бостоне или в окрестностях, а таких концертов было немало. Он приходил на концерт и очень тихо проходил в гримерку, Просто стоял, смотрел и слушал, вспоминала Марин Такер. Потребовалось несколько визитов, прежде чем он смог заговорить, но когда он заговорил, то сразу нам всем понравился. Было заметно, что он умен, начитан, с ним было весело и интересно общаться. Вскоре Джонатан осмелел настолько, что стал показывать вельветам свои произведения. По словам Джона Кейла, Джонатан настойчиво объявлялся со стихами, поэмами, написанными от руки, которые он сочинял о том и о сем. но главным образом о нашей группе. Поначалу мы и не знали, что он хочет стать музыкантом. А вскоре Ричмонд начал брать с собой гитару и делиться с The Velvet Underground своими новыми песнями. «Я был очень, очень одинок», — объяснял свое поведение Джонатан, — «но я был нахальным. На самом деле главный вопрос был в том, получится у них меня заткнуть или нет». Однако, похоже, такой задачи не стояло. Стерлинг Моррисон, прежде всего запомнивший улыбающееся лицо юного гостя, говорил, что если у The Velvet Underground и был протеже, то им был Джонатан Ричман. Не так-то просто понять, почему уличная лирика The Velvet Underground так потрясла опрятного и благовоспитанного Джонатана. Легко предположить, что интуитивно он распознал в них таких же аутсайдеров, каким ощущал себя сам. Кроме того, не менее удобно рассуждать задним числом, что в песнях вильветов будущий фронтмен The Modern Lovers услышал столь важное для себя качество. без Безыскусность, простоту, честность и умение видеть красоту там, где ее обычно не видят. Однако Джонтон заявлял, что никогда не понимал тексты The Velvet Underground. Я просто спрашивал их, о чем тут вообще речь. Но мне нравился голос Лурида, его звук. Еще больше его привлекало звучание гитар. Много лет спустя Ричмен мог долго и многословно распространяться о том, как завораживали его гитарные тона The Velvet Underground, особенно когда они звучали живьем. Гармоники, создаваемые фидбэком гитар, То, как эти гармоники, накладываясь друг на друга, создавали многочисленные, трудноуловимые призвуки – мертвые ноты и оттенки звука. В этих призвуках и переливах гармоник он слышал то, что называл интимностью звука, а волны гитарного нойза казались ему окрашенными в разные цвета. Он воспринимал музыку The Velvet Underground примерно так же, как ребенок, картину какого-нибудь импрессиониста. Он не понимал до конца сюжета, но был заворожен техникой Маска и игрой цветовых пятен. Неудивительно поэтому, что Джонтон сразу же начал изучать технический арсенал любимой группы – весь набор гитар и усилителей. Использование гитар в качестве барабанов интересовало его больше всего, и вскоре уже Стерлинг Моррисон, а иногда и Лу Рид физически, по словам Ричмана, то есть показывая, как располагать пальцы на грифе, учили его играть на гитаре. Все кончилось тем, чем и должно было кончиться. Когда однажды группа, назначенная на разогрев к The Velvet Underground, не явилась, Замирая от волнения, Джонатан спросил у Вельветов, не разрешат ли они ему выступить. Не вижу никого, кто мог бы тебя остановить, заметил Стерлинг. Ричван позаимствовал у Лурида его Гибсона и в одиночестве отыграл сет из пяти или шести песен, которые, по словам Моррисона, произвели на зрителей неопределенный эффект. Когда юный исполнитель сошел со сцены, его наставник сдержанно прокомментировал: «Ну, Джонатан, это было впечатляюще». Примерно в то же самое время на страницах первого бостонского рок фензина Vibrations появилась статья под названием «Искусство Нью-Йорка и The Velvet Underground» за авторством Ричмана. В своей первой публикации молодой автор предсказывал скорый крах Джимми Хендрикса, The Durs' и Jefferson Airplane, иллюстрируя стремительные пике наглядной диаграммой. В это же время The Velvet Underground, уверенно преодолевая отметку успех, планомерно устремлялись все выше – к концу 1970 -го года достигая высот The Beatles, Бога и верхнего края страницы. Джонтон объяснял, что вельветы представляют собой неотъемлемую часть нью-йоркской сцены, отличительными чертами которой являются юмор, честность и функциональность. В Статью он заключал выводом. Вельветы эротичны, Нью-Йорк эротичен, секс может быть эротичен, музыка эротична, искусство эротично. Огни большого города Одинокий Джонтон безусловно, тосковал по эротичному городу и его музыке. В 1969 году он закончил школу и, будучи свободным от семейных договоренностей, перебрался в Нью-Йорк, поближе к The Velvet Underground, Луриду, Энди Уорхолу и его фабрике. Он тоже включился в активный ритм жизни. Ночевал на кушетке у Стива Сезника, менеджера вельветов, заглядывал к Джераду Маланге, укреплял знакомство с Дэнни Филдсом, наведывался в Макс-Канзас-Сити, а также на сессии записи альбома Лоадет и обо всем писал в Бостон Джону Фелису. Чтобы продержаться на плаву, он сменил целый ряд работ, успев побывать посыльным в Эсквайру уборщиком в Макс Канзас-Сити, однако не смог добиться главного — привлечь внимание к своему музыкальному таланту и песням, которые он продолжал активно сочинять. Я ходил на прослушивания в местное кафе, но они мной не заинтересовались, может, потому что я типа, ну, не умел петь или играть, или что-то в таком духе. Возможно, это было как-то связано, пытался объяснять Джонатан много лет спустя. Неудачи привели к тому, что юный талант начал страдать от нехватки внимания. Мне нужна была аудитория, понимаете, потому что вот некоторым людям не нравится внимание. Так вот, я к ним не отношусь. Я и внимание, мы неплохо ладим. Однако Джонатан решил на отчаянный шаг. Он забрался на крышу своего отеля Альберт, чтобы исполнить для прохожих импровизированный концерт. Он начал играть, наблюдая с высоты восьми этажей, как внизу собираются прохожие. «Я очень разошелся и думал, вот так-то!» — рассказывал Ричман. «Я чувствовал себя как настоящая рок-звезда, потому что на тротуарах стал толпиться народ». В тот момент, когда в этой толпе появилась менеджер отеля и сотрудники полиции, Джонтон решил, что концерт пора заканчивать. Он сыграл один номер на бис и спустился в лобби, где его уже поджитала возмущенная сотрудница. «Ты кого из себя строишь? Донована?» «Ну, ну, подожди, Лоретта, я не специально, я просто, я думал людям понравится», — пробормотал Ричман. И Лоретта сменила гнев на милость. «Потому что мне было всего 18, я имел жалкий вид и все такое, она не стала меня выгонять». Выступление на крыше отеля стало во всех отношениях верхней точкой приключений Джонатана в Нью-Йорке, после которого он решил, что сольная карьера в этом городе ему не светит. В то время как Лурид ушел из The Velvet Underground, Джонатан Ричмонд покинул Нью-Йорк и вернулся в Бостон. Он уже решил, что соберет там свою собственную группу. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей? Много лет спустя Джонатан сообщал. «Я собрал группу, чтобы завести друзей. Вернувшись домой и заглянув по дороге из Нью-Йорка в Бостон к родственникам в Иерусалим, Джонтон призвал в свой новый ансамбль верного Джона Фелиса, который уже давно хотел стать гитаристом в группе, а вслед за ним барабанщика Дэвида Робинсона. На баз был принят Ролл Андерсон, знакомый Дэвида. Теперь новой группе оставалось придумать имя, и Джонтон подошел к вопросу со всей ответственностью. Ведь название должно было точно передавать сущность ансамбля и нести зрителям правильный месседж. Перебрав около 20 вариантов, включая. Rock'n'Rod Masters, The Rock'n'Roll Masters, The Rock'n'Roll Dance Band, The Modern Dance Band, The Suburban Dance Band, The Suburban Romantics и The New York Romantics. Лидер группы выбрал самое внушительное и содержательное. The Modern Lovers, The Dance Band of the Highways. Современные влюбленная шоссейная танцгруппа. Правда, шоссейная танцгруппа вскоре отпала естественным образом, и The Modern Lovers обрели свое окончательное имя. В 1973 году джонтон объяснял, что несовременный формат любви а олицетворяет Дон Жуан, который пытается завоевать как можно больше девчонок. Ему нравится власть, его эго зависит от секса. По мнению джонтона такая форма любви является устаревшей, потому что это на самом деле не любовь. Когда я говорю «современная любовь», то я говорю о времени, когда не нужно форсировать проблему, не нужно ничего себе доказывать. Когда ты уверен в себе. Когда тебе не нужен секс, чтобы быть уверенным в себе. «The Modern Lovers» начали регулярные репетиции дома у родителей Дэвида Робинсона в подвале. Ролф Фандерсон вспоминал, что Ричман, задействуя приглушающий жест руками, постоянно давал своим товарищам указания сделать потише и не усложнять. Он как следует усвоил уроки ритм-гитары от «The Velvet Underground». Никакая виртуозность не должна отвлекать слушателя от самих песен. К этому моменту у Джонатона было достаточно собственных номеров, чтобы обеспечить группу репертуаром. Кроме того, The Modern Lovers сыграли кавер-версии песен The Velvet Underground и The Kings. Помимо Лурида, одним из важнейших героев Ричмана был Рэй Дэвис. Очевидно, что Джонатану была близка грустная ирония его песен, умение Дэвиса подмечать и отражать в песнях простые приметы повседневности. Как и у Рэя, многие из ранних композиций Джонатана повествовали о местах, в которых он вырос, о деталях окружающей обстановки, которые его вдохновляли. Безусловно, у каждого музыканта есть автобиографические песни, но для Ричмена эта тема имела особое значение. Номера вроде «I grew up in the suburbs» «Я вырос в пригороде» выражали столь важную для него честность стремление сочинять песни о самых обыденных вещах. Кроме того, он постоянно подчеркивал тот факт, что гордится своей малой родиной, тихой и немодной провинцией, бесконечно далекой от стильного Нью-Йорка. В песнях Джонатана также всегда находилось место его любви к дорогам, шоссе-хайвеем, в окружении которых он вырос. К примеру, композиция под названием «Ховард Джонсон» являла собой оду известной сети мотелей. Но если такие номера, как «Ховард Джонсон» и «Ride down the highway», «Еду по шоссе», остались в забвении, то композиция «Роад Runner» было суждено стать самой известной песней Джонатана Ричмана, его визитной карточкой. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть», Отсчитывает Джонатан, и заводит трехаккордный риф, в котором звучит и торжество, и радость движения вперед. Roadrunner — это ода Трасси 128, Массачусетсу, рок-н-роллу и радио. Энергичное звучание песни контрастирует с ее текстом. Я влюблен в 128-ю, когда за окном темно. Я влюблен в Массачусетс, я люблю включенное радио. Оно спасает меня от ночного одиночества. В машине мне не так плохо, не так одиноко, ведь у меня включено радио. Легко представить себе автора песни, рассекающего шоссейную тьму с любимой радиостанцией, включенной на полную громкость, и горланищего любимой песни во весь голос. Это бравада, которая помогает заглушить невеселые мысли. Нехитрые гитарный аккомпанемент и простой поступательный ритм композиции лишь подчеркивают плоское и ровное однообразие американского хайвея. Во время ранних концертов The Modern Lovers исполнение Раннер" давало пространство для импровизации Джонатана, который подробно описывал все, что проносилось мимо. Придорожные заведения Stop Shop, мотели, сети Ховард Джонсонс, заметные башни Prudential Tower и Шаратон, Бостонскую бухту и полуостров Дир Аллен, Северный берег и Южный берег. Много лет спустя Руадранер остается не только одной из важнейших протопанковских композиций, но и классическим дорожным гимном, продолжающим вдохновлять новые поколения слушателей. В январе 2007 года Лора Бертон, журналистка британской газеты The Guardian, совершила паломничество к трассе 128 и ее окрестностям, чтобы в одиночестве проехаться по темному шоссе под снегом и дождем. Бертон писала, что за городской чертой движение стало редким, а свещение сошло на нет. Дорожную разметку едва было видно. К тому моменту, как я достигла с северного берега, я уже ехала, вцепившись в руль и таращись на дорогу. В Глостере я заехал на парковку кафе Данкин-Донатс. Мимо по на авеню проносились машины, шел сильный дождь. Внутри кафе одинокая фигура в теплой куртке покупала пончики. Это была ночь четверга и самый конец трассы 128. В закромах Ричмана были лирические композиции. В мечтательный геллфренд Джонатан сообщал, что если бы он пришел в Бостонский музей искусств, то сразу отправился бы в зал, где выставлен Сезанн. Но если бы рядом с ним была подруга, то он смог бы увидеть картины насквозь. Торжественно распевно Джонтон объявлял: Подруга это то, что я понимаю. В еще более проникновенный хоспитал автор обращался к своей возлюбленной, когда тебе выпишут из больницы Впусти меня в свою жизнь. Лирический герой ощущал боль внутри, а также недостаток сладости в жизни и по этой причине целый день ходил по пекарням. На Айм Страйт Джонатан также обращался к воображаемой героине, но на этот раз его голос звучал более решительно. Главным врагом становился хиппи по имени Джонни, который увел девушку его мечты. Он ненормальный, вечно удолбан, грозно возмущался Ричман. И затем гордо сообщал, а я нормальный, я хочу занять его место. В противоположность монотонному и гипнотическому роадраннер номера хоспитала и Айм Страйт периодически переключались с одного ритма на другой, словно подстраиваясь под манеру исполнения Джонатана, которая больше напоминала не пение, а разговорный монолог. Джонатан заводит новых друзей и выходит в астрал. В сентябре 1970-го, после нескольких недель репетиций, The Modern Lovers начали выступать с концертами. Менеджера у них не было, поэтому, по словам Джона Феллиса, концерты приходилось выбивать самостоятельно. Клубов, в которых можно было бы сыграть, не было. По этой причине начинающий коллектив чаще выступал в залах колледжей и университетов. Их нехитрые, но по-своему интеллигентные песни вполне можно было бы назвать колледж-роком за 10 лет до появления этого термина. Весной 1971 года в рядах The Modern Lovers произошли кадровые перестановки. Все началось с того, что Дэнни Филдс, уже ставший верным поклонником группы, решил познакомить Джонатана с двумя студентами Гарвардского университета, Эрни Бруксом, и Джерри Харрисоном. Филс полагал, что ребята смогут найти общий язык, и не ошибся. Брукс и Харрисон были хорошими друзьями, жили в одной комнате общежития и вместе играли в бостонской группе Catfish Black. За некоторое время до личного знакомства с Джонатаном Брукс уже успел побывать на концерте The Modern Lovers по рекомендации Харрисона. «Тебе надо сходить посмотреть на этого странного парня. Он по-настоящему чокнутый, но звучит очень круто». В интервью для этой книги Эрни Брукс рассказывал о своих первых впечатлениях от знакомства с Джонатаном. Он производил впечатление эксцентричного человека. Он аккомпанировал себе на гитаре джазмастер, который раскрасил в голубые и оранжевые цвета. Фирменные цвета сети Howard Джонсонс. Это была сеть мотелей и ресторанов, не очень хороших, но они были во всех городах. На этом джазмастере у Джонатана было две струны, их как раз хватало, чтобы играть аккорд М. Потом он отпускал палец, у него получался из-за севен, так что все его ранние песни были построены вокруг этих двух аккордов. Ты ведь знаешь песню Пабло Пикассо? Она целиком в ЕМ. Это было настолько минималистичнее, чем панк-аккорды. Забавно. Помню, как мы зависали с Нью-Йорк долс и песни у них были весьма простые. Но ранние песни Джонатана были еще проще. На своих двух струнах Джонатан мог смело исполнять как песню про Пабло Пикассо, Так и Оду Ховард Джонсон со строчками вроде «Я вижу ресторан, он мой друг». Тем не менее Брукс, изучавший литературу с лучшими преподавателями Гарварда, мог распознать поэзию, когда я ее видел. Меня потрясли его тексты. С одной стороны в них была поэзия, но с другой они были очень прямыми, честными. Они напоминали мне творчество Вильяма Карлса Вильямса. Его идея заключалась в простом языке, в описании обычных вещей. Но каким-то образом они подчеркивали магию этой обыденности. И из тех, кого я услышал, Джонатан стал первым, кому удавалось сделать это так же здорово. В гостях у Брукса и Харрисона, куда привез Йо Филдс, Джонтон самозабвенно танцевал под альбом Loaded, который захватил с собой, а также показывал свои новые песни, пританцовывая, аккомпанируя себе на гитаре или просто хлопая в ладоши. Разговор переключался с Йейтса на The Stooges, Джонатан был большим поклонником их первого альбома, и The Velvet Underground. Брукс вспоминал, что к тому моменту отношение Ричмана к Вельветам было противоречивым, из-за того мрака, который они олицетворяли. Об отношениях Джонатана Ричмана и The Velvet Underground написано очень много, да и сам Джонатан никогда не скупился на похвалы Вельветам. Гораздо реже можно найти разумное объяснение его любви к такой аморальной группе, как The Stooges. В ответ на вопрос автора этих строк о причинах такой любви Брукс ответил, Я до конца не понимал причин, но понимал, что ему опять же нравится саунд, звучание. Конечно, связь была и в том, что их первый альбом продюсировал Джон Кейл. Звук, ритм секции пульс, который она создавала. Джонатан говорил о том, как ему нравится это гладкое, непринужденное звучание, но в то же время это зловещая магия. Все это было очень грубо и агрессивно, но зато честно, без обиняков. Как и Уильям Карлос Уильямс, как и Лу Рид, они говорили о настоящих вещах. Я думаю, его подкупала честность Игги. Он восхищался тем, как Игги позволял себе все. И еще что он был таким атлетичным, подтянутым, а Джонатан всегда старался поддерживать себя в хорошей форме. Познакомившись с Джонатаном, Брукс и Харрисон остались под впечатлением. Очень вероятно, что после песен Ричмана весь хиповый рок показался им еще более архаичным. В Джонатане меня привлекало то, что он казался новее всех, и в нем было что-то очень позитивное рассказывал Эрни. Кончилось тем, что два студента вошли в состав The Modern Lovers. Брукс занял место басиста Ролфа Андерсона, решившего покинуть группу, а Харрисон обогатил звучание группы новым инструментом – электроорганом. Фронтмен The Modern Lovers выделялся из своего коллектива как идейно, так и с точки зрения внешнего вида. На фотографиях начала 1970-х годов Джонтон на фоне своих коллег выглядит примерно как улыбчивый победитель школьных олимпиад попавший в плохую компанию лодыри переростков. Узнав Джонатана поближе, Эрни Брукс нашел его невероятно одиноким и застрявшим в подростковом возрасте. Он знакомился с девушками, но не знал, что делать и что говорить. Нехватку общения с противоположным полом Джонатан компенсировал в снах. Он верил в то, что люди могут коммуницировать друг с другом, находясь в бессознательном состоянии, в Австралии, Взволнованный он звонил среди ночи басисту, чтобы спросить его совета. Эрни, я думаю, что вошел в ее сон. Как ты думаешь, это нормально? Ну, Джонатан, не знаю. Думаю, что ничего, отвечал Брукс. Теме астральных контактов Джонатан посвятил «Astral Plane» – одну из самых ярких ранних песен. Следует отметить, что для выхода в астрал Джонатан не использовал вспомогательные средства. Несмотря на все свое увлечение с нами и видениями, он решительно отвергал любые типы психотропных веществ. Брукс вспоминал тот единственный раз, когда Ричман по предложению Харрисона затянулся косяком. У него сделалось странное выражение лица, он встал, потянулся за сковородой и сказал, «Джерри, надо стукнуть тебя сковородой. Мне нужно сделать кому-то больно, чтобы понять, что я укурен и что это не я». Весь вечер на сцене The Modern Lovers. С клавишами Джерри Харрисона The Modern Lovers зазвучали еще мощнее. Нельзя сказать, что Харрисон исполнял какие-то виртуозные соло. Чаще он просто повторял аккорды, которые играл на гитаре Джонатан. Вдохновляясь примером Джона Кейла, Джерри извлекал из своего органа монотонное гудение, используя ее как дрон и усиливая звуковой натиск группы. Ричман и сам любил как следует пошуметь. Он с удовольствием использовал перегруженный звук и нередко играл на концертах совершенно отмороженные тональные соло. Харрисон объяснял. С точки зрения звука мы увлекались идеей шума, использования перегруза и тяжелых звуков. Джонатан использовал на своей гитаре очень обрезанный по частотам транзисторный дисторшн, а я подключал свою электропианино Fender Rhodes через педаль фуза. Гитарную атаку Ричмана поддерживал Джон Фелис, большой поклонник The Stooges и The Flaming Grooves. К сожалению, история не сохранила киносъемок концертов классического состава The Modern Lovers, поэтому мы можем лишь попытаться представить себе картину их живых выступлений. Для этой цели можно использовать как официально изданные концертные альбомы вроде «Precise Modern Lover Sorda, так и менее официальные записи, а также показания очевидцев и редкие фотографии. Во всех этих свидетельствах Джонатан Ричман предстает подвижным, на редкость разговорчивым и общительным фронтменом. Временами кажется, что ему больше нравится общаться, чем исполнять песни. Он производил на зрителей весьма противоречивые впечатления. В одни момент его тон был серьезным и взволнованным, иногда его голос даже начинал дрожать, и Джонатан совершенно искренне пускал слезу. Дэвид Берсон вспоминал. «Я никогда не видел исполнителя, который бы столь же часто плакал на сцене. Он поднимал микрофонную стойку, шмякал ее об сцену и рыдал, а девушки из зала кидали ему платочки и говорили, Джонатан, не плачь». В Джонатане поражало то, что все это он устраивал с совершенно кроткой и наивной искренностью. В этом не было никакой тайной подоплеки или манипуляции, он действительно был благодарен за платочки. Слезы в три ручья, и он вытирал глаза. В другие моменты Джонатан пребывал в радостном возбуждении. Полностью захваченный восторгом от живого концерта и важностью происходящего, он не стеснялся, зачитывать вслух фрагменты своих текстов, которые казались ему особенно важными. Поведение Ричмана было что-то от самоупоения. Он казался абсолютно уверенным в том, что все в аудитории готовы слушать его монологи, разделять его восторги, смеяться над его шутками. Типовой публике Джонтон зачастую казался не просто благопристойным и позитивным музыкантом, но благопристойным и позитивным до раздражения. При этом закрадывалось подозрение, что Ричман об этом оружии знал и был не прочь его использовать. Временами его радостный тон казался глумливым, а довольное настроение почти самодовольным. В сравнении с расслабленными, раскрепощенными рокерами-хипарями, распевавшими песни о свободной любви, лидер The Modern Lovers выглядел простоватым, но гиперактивным студентом-ботаником под воздействием сперматоксикоза. Половина его шуток и монологов была посвящена девушкам и отношениям с ними. джонтон мог на полном серьезе выражать благодарность подруге, и совсем немного личной гордости в композиции «She's запил the pill for me. Она принимает таблетку от беременности ради меня. Или восхищаться ее красотой в песне «Womanhood» – «Женственность». Я вдохнул запах ее волос, и голова пошла кругом. Женственность – это так хорошо, я весь дрожу. Характерно, что в том, как он пританцовывал, двигал бедрами, закатывал глаза, активно артикулировал и жестикулировал. То театрально отбрасывая руки назад, то прижимая груди, тоже было что-то женственное. «Я нежная душа», — объявлял Ричман, и тут же уточнял, — «все мужчины нежной души». Дэвид Берсон комментировал, что Джонатан был очень сексуален. Все эти движения были невероятно сексуальными, а затем он пускал слезу, и все женщины тут же хотели обнять его и забрать к себе домой. В том, как за Modern лавер с усилиями Ричмана преподносили себя, было что-то очень старомодное. Можно было представить, что прямиком из 1950-х студенческий кампус, чтобы сыграть на танцах, телепортировался как эта сентиментальная поп-группа с репертуаром, рассчитанным на восьмиклассниц. Однако Джонатан далеко не всегда выглядел трепетным романтиком, который ждет возвращения своей возлюбленной из больницы. Нередко он напоминал персонажа американской комедии о похождениях незадачливых и сексуально озабоченных подростков. Он отпускал шутки про танцы с девушками в общежитии, и без обиняков объявлял своей героини что на ее лице написано секс иногда шутки заканчивались преставая перед зрителями страдающим влюбленным джонтон нередко выплескивал значительную порцию ревности язвительной обиды или уничижительной критики в адрес своих соперников более того нередко доставалось даже главной героине. ричман заявлял что не хочет притворяться что девушка нравится если она не нравится возмущался нездоровым образом жизни своей возлюбленной и даже исполнял песню под названием «Мольба о нежности», включавшую строчку «Не хочу слушать про твоих глупых котов. Заткнись». Простая безыскусная музыка The Modern Lovers идеально соответствовала образам, который изображал в своих текстах Джонатан. В те моменты, когда он переключался с описания внутренних волнений на внешнюю обстановку, объектом его внимания всегда оказывались придорожные, как на ранер или городские объекты, автобусные остановки, аптеки, лавки, супермаркеты, закусочные, сетевые кафе, узнаваемые постройки черты урбанистического ландшафта Бостона. Подобно Акину, выступающему в жанре «Что вижу, то пою», Ричман был способен без усилий импровизировать подобные тексты и, словно лишний раз подчеркивая связь своих песен с изобразительным искусством, имел обыкновение выставлять на сцену мольберт с собственным рисунком, изображающим, к примеру, улицу. «Она жила на этой улице», — сообщал он зрителям, объясняя смысл одной из песен. Джонтон не имел певческого голоса, но в речитативах умел играть интонации не хуже Лурида. Он блистал этим умением во многих своих разговорных номерах, включая знаменитый Раннер и Пабло Пикассо. Однако в том, как нахальный вызывающий взлетал тон его голоса в конце каждой строчки, звучал отнюдь не равнодушный сарказм Лу, а прямая атака на слушателя. И эту же манеру возьмет потом на вооружение Джонни Роттон, большой поклонник Джонатана. В тексте композиции, посвященной гениальному художнику Ричман сообщал, что некоторые клеят девушек, но все мимо кассы. Такого не случалось с Пабло Пикассо. Его никогда не называли мудаком, провозглашал Джонатан, и насмешливо добавлял: не то что тебя. В университетах того времени были популярны смешные мальчико-девочковые культмассовые мероприятия, называемые миксерами. Ричман, вероятно, лучше всех улавливал своеобразное напряжение, царившее в смешанных аудиториях, и прекрасно обращал его в музыку. Он даже написал песню под названием «Миксер». За Миксер» — это настоящий гаражный рок, нервы, нахальство и фонтанирующие подростковые гормоны. «Эй, как тебе тут нравится? Вокруг сплошной секс», — Эрни Брукс рассказывал. «Песня напрямую говорит о девушках и парнях на миксере, тыкает их носом в абсурдной ситуации». Это смешная песня, мы играли ее на этих миксерах, но никто не врубался. Исполнение песни за миксер» зафиксировано на любительской записи, сделанной в Гарвардском университете в 1971 году. Просто поразительно, насколько похоже на игипопа звучит здесь Джонатан Ричман. Не менее агрессивной была отмороженная «Шик Рект», в которой Ричман горланил в микрофон жино-ненавистнический текст. Она чокнутая, жрет мусор, ест дерьмо, а я сижу один, ем здоровую пищу. подобные моменты The Modern Lovers начинали звучать натуральные копии The Stuges с электроорганом. На крахмальный воротник как способ раздражать людей. И все же главным для Джонатана были не шум и натиск, а гораздо более ответственные миссия. Каждое выступление The Modern Lovers было призвано нести зрителям серьезные морально-нравственные установки. В композиции Dignified and Old Richman вступает в явную полемику с My Generation The Who и их известной строчкой «Надеюсь, что умру не даже и в старости". Предваряя исполнение своей композиции, Джонатан объявлял. «Мы написали песню о том, как важно быть честным и старым, даже если девушка разлюбила и жить не хочется». Патлатые граждане получали по заслугам в композиции «Айм Страйт». Во время очередной импровизации с текстом несчастный хиппи Эрни приобретал вудстокский мозг, кислотное лицо и становился объектом насмешек. «Бесхребетный Эрни? Эй, где его хребет?» Под занавес концерта исполнялась напутственная песня о том, что не стоит тратить молодость впустую. Джерри Харрисон замечал. Песни джонатона были идеи которые в те времена многим были не по нутру в том плане что он выступал против наркотиков на мой взгляд он уловил определенный вид подросткового невроза лучше чем все что было об этом написано очень вероятно что ричман изо всех сил желал своей аудитории добра однако стороннему слушателю было крайне трудно разгадать весь этот противоречивый набор сигналов могла ли зашкаливающая самоирония выдавать полную неуверенность Или, может быть, это была глумливая насмешка. Впрочем, даже если насмешки не было, раздражение могли вызвать уже гиперпозитивный настрой, немелодичная музыка и моралистические тексты. Рольф Андерсон вспоминал, что во время концерта в молодежном центре Кембриджа из зала в них летели плевки и банки. Огорчал ли Джонатан такой прием? Не знаю, огорчал ли, но определенно придавал ему сил, рассказывал Эрни Брукс в интервью к этой книге. Поначалу я думал, вот херня, что за дела, но потом понял, это означает, что его месседж доходит, что люди его слушают. Мне кажется, он был искренен, верил в то, что говорил. Но я думаю, была и другая сторона. Он точно не комплексовал насчет провокаций. Да и сам Джонатан подтверждал, что воспринимал свисты и насмешки зрителей как часть своей битвы за правду. «В моих песнях чувствовалось, что я иду войной в тех вопросах, которые касались наркотиков и того, что они делают с людьми», — объяснял он. У читателя может возникнуть вопрос, действительно ли Ричман был верен своему слову. «Да, мать его!» – отвечал на этот вопрос Джон Фелис. «Он был, черт побери, самым, что ни на есть честным персонажем. Он был всем тем, за что выступал. Никаких наркотиков, только здоровая еда, гребаный морковный сок». Джерри Харрисон комментировал. «Мы были похожи на прообраз панк-группы. Значительная часть музыки ушла от прочувственных вещей в сторону профессионализма. А для нас самым главным было вдохновение. С будущими панками Джонатан объединяла и манера одеваться, в том плане, что эта манера раздражала людей. Он любил надевать белую рубашку с накрахмальным воротничком, простую белую футболку, простые джинсы без всяких признаков клеша и легкие кроссовки, в противовес модным ботинкам на платформе. Образ дополнял аккуратный бизнес-стрижка. Ричман регулярно ходил к парикмахеру. Этот нормальный или стрейт облик имел свою философию. Джонатан выходил на сцену в таком же виде, как и на улицу, а значит был честен перед своими зрителями. Кроссовки на тонкой подошве не делали его выше, чем он был на самом деле. Короткие волосы не скрывали лицо, а футболки не скрывали руки. А руки способны сказать много о той работе, которой я занимаюсь. Назвать Ричмана предтечей хардкор субкультуры «Страйт Эдж» с ее стремлением одеваться по-обычному и вести здоровый образ жизни. Было бы небольшой натяжкой, но интересно, что в 1973 году, в своем единственном раннем интервью, Ричман даже предвосхищала идеи Ричарда Хэлла и первого поколения панков. Иногда мне хочется выйти на сцену в рваной одежде и показать, чтобы быть The Modern Lovers не нужна специальная одежда. В 1971 году The Modern Lovers по-прежнему испытывали трудности с организацией выступлений. Нередко им приходилось выбивать себе концерты в кафе, в заведениях, которые традиционно оставались уделом одиноких фолк-исполнителей. Но и ангажемент в каком-нибудь небольшом зале не означал хорошую новость. Зал мог оказаться полупустым, а группа в нуле или даже в минусе. The Modern Lovers добирались даже туда, куда редко захаживали рок-группы. По инициативе Джонатана ансамбль нередко давал концерты в больницах и домах престарелых. Учреждения такого рода требовали только тихой музыки. Но Ричман это более чем устраивало. Пониженная громкость давал ему больше возможности общаться со зрителями и доносить до них свои тексты. По воспоминаниям Фелиса на этих концертах Джонтон находил самую благодарную аудиторию. Он попадал прямо в них, и они готовы были все это скушать. Он очаровывал их по самые помидоры. Изображал из себя Шарля Знавура, а мы были где-то на заднем плане едва играя. первые жертвы творческого процесса. Даже когда концертный график группы стал более насыщенным, Ричмонд продолжал сочинять новые песни. Он по-прежнему находил источники вдохновения в окружающей обстановке. Фелис вспоминал, что Джонатан сочинял песни даже телевизионной рекламе. В интервью 1973 года Фронтмен объяснял, что мелодии его песен отталкиваются от слов, а слова, не имеющие встроенной мелодии, выбрасываются. Эрни Брукс рассказывал, «Джонатан приносил идеи большинства песен, но их музыка изначально была довольно простой, в основном на одном аккорде, а затем мы наполняли пространство и создавали структуру. Нередко репетиции затягивались из-за продолжительных споров. Какую песню сыграть, какую аранжировку сделать, где добавить соло? Мы спорили с самого начала. Обсуждением и дискуссиям не было конца». Стоит отметить, что Джонатан Ричман был не единственным членом группы, который сочинял песни. Своей композиции в группу пытался приносить и Фелис, однако сталкивался с проблемой. Эрни, Джерри и Дэвид хотели играть кое-что из моих номеров, потому что эти номера было прикольно играть. Они были шумные, громкие, это был прикольно, понимаете? Но джонтон на такое не соглашался, потому что у него не слабое эго. В итоге группа, созданная для того, чтобы завести друзей, начала терять этих самых друзей. В середине 1971 года The Modern Lovers потеряли Джона Фелиса. Юный гитарист не скрывал своей личной неприязни к целому ряду песен Джонатана. По его выражению, чокнутые хрени вроде «Когда ты выйдешь из больницы», «Песни про астрал» и прочее дерьмо. Причиной его ухода стали не только творческие разногласия, но и практическая необходимость. Джону, самому младшему участнику коллектива, было необходимо продолжать учебу. Забегая вперед, можно сказать, что Фелис не в последний раз покинул «The Modern Lovers» и не в последний раз перед тем, как они собирались записываться. Осенью 1971 года группа впервые оказалась в профессиональной студии. По инициативе компании Warner Bros., которая заинтересовалась музыкой Ричмана и его товарищей, The Modern Lovers сделали демо-записи четырех своих песен в 24-дорожечной бостонской студии Intermedia. Наиболее известным треком с этой сессии является каноническая версия песни Hospital. Это сдержанное торжественное исполнение с большим количеством пауз и воздуха. В энергичном припеве, активно поддержанном электроорганом Джерри, группа особенно напоминает The Doors. Монотонный бит дорожной Down the Highway звучит почти как немецкий моторик, пересаженный на шоссейные просторы Массачусетса. А ранние версии Roadrunner и Someone I Care About дают представление о том, как группа могла звучать, когда включала свои фузы и перегрузы. Четыре песни, записанные осенью 1971 года, наглядно иллюстрировали тот факт, что в Бостоне жила и действовала очень талантливая команда, создающая под заметным влиянием The Velvet Underground, The Stooges и The Doors абсолютно самобытный саунд. К сожалению, невысокое качество записи, и это 24-дорожечная студия, дает очень слабое представление о живой мощи группы, звучание кажется ватным и анимичным. Акулы шоу-бизнеса начинают охоту. Неудивительно, что демо-записи, сделанные в интермедии, не вызвали у Уорнера в желании заключать контракт с группой, однако к тому моменту The Modern Lovers уже не могли пожаловаться на недостаток внимания. Джонтон совершал периодические визиты в Нью-Йорк, и вскоре местная богема начала принимать его в свои объятия. Фабричные Энди Уорхол уже считали его за своего, а в тех редких случаях, когда The Modern Lovers выступали в городе, Джерард Маланга выходил и совершал свой захватывающий танец. Джерри Харрисон. «Казалось, что нас больше знают в Нью-Йорке, чем в Бостоне, который был нашим домом родным. Мы играли в Нью-Йорке лишь пару раз, но были очень популярны среди музыкальных критиков из круга Дэнни Филса, Лилиан Роксон, Стива Гейнса и чуть позже Лиза Робинсон. Давний друг и поклонник Дэнни Филдс наблюдал, как группа растет буквально на глазах. Они были прекрасны». Вокруг них только поднимался шум, и мы изо всех сил за ними гонялись. В конце 1971 года Филдс прибыл в Бостон вместе со своим бизнес-партнером Стивом Полом. Оба были полны решимости взять музыкантов под свою опеку и помочь им. Делая небольшое отступление, стоит заметить, что главными звездами Стива Пола были братья Джонни и Эдгар Винтеры, а также гитарист Рик Дерринджер, игравший с Эдгаром. Летом того же 1971 года Пол предпринял неудачную попытку объединить Дерринджера в одну группу с Игги-Попом, который сидел без дела после временного распада The Stooges. Благодаря щедрому Филсу и его многочисленным связям в истории The Modern Lovers произошло поворотное событие. Дэнни пригласил в Бостон на концерт группы Лилиан Роксон, известную журналистку из Нью-Йорк дейли Ньюс и свою хорошую знакомую. Роксон была одним из первых взрослых журналистов, которые смогли воспринять рок-музыку не как саундтрек для подростков, а полностью самоценное и заслуживающее уважения культурное явление. К концу 1960-х она уже имела статус матери-рока и была автором первой в истории рок-энциклопедии 1969-й, включавшей, кроме прочего, внушительную и прижизненную статью о The Velvet Underground и подчеркивавшую их значение новаторства. Свои впечатления от бостонского концерта Ричмэн и компании – Роксона опубликовала в марте 1972 года в авторской колонке Top of the Pop. Журналистка сообщала. Я только что вернулась из Бостона, где мне полностью свернула крышу от группы The Modern Lovers. У них нет контракта с лейблом, не понимая, о чем думают звукозаписывающие компании, но их музыка – это что-то вроде смеси The Velvet Underground, The Kings и покойного Бадди Холли. Исполнение 19-летним Джонатаном Ричманом песни Roadrunner вызывает такой же восторг, как прослушивание ранних вельветов. Мощные, танцевальные, зловещие смешные, и все это одновременно. Небольшая заметка авторитетной Лилиан Роксон имела грандиозный эффект. Внезапно оказалось, что весь американский шоу-бизнес хочет узнать, кто такой Джонатан Ричман, скорее послушать The Modern Lovers и заключить с ними контракт. На группу возник серьезный спрос. Желание работать с коллективом выразил начинающий магнат Дэвид Геффин, недавно основавший лейбл Asylum и ветеран шоу-бизнеса Клайв Дэвис, президент фирмы «Коламбия». По воспоминаниям Эрни Брукса, Дэвис, ранее открывший для мира Карлоса Сантану и Дженнис Джоплин, не поленился приехать в какой-то школьный зал, где группа мучительно пыталась заинтересовать полсотни скучающих подростков. Солидный босс приложил ухо к колонке, чтобы хоть что-то расслышать, и глубокомысленно изрек. Эти тексты можно воспринимать на разных уровнях. Клайв Дэвис предложил группе контракт, однако, как и Дэвид Гэффин, получил отказ. Эрни Брукс рассказывал. «Это был момент, с которого у нас крыша поехала. Мы вообразили, что мы круче, чем яйца, и решили заценить всех в шоу-бизнесе, чтобы найти лучшего менеджера и звукозаписывающую компанию, которая была бы достойна группы The Modern Lovers». Окидывая взглядом последовавшую череду драматических событий, Басис заключал. Думаю, мы были просто идиотами, считали, что можно быть такими требовательными, еще ничего по сути не добившись. О том, насколько сильна была конкуренция в борьбе за группу, можно судить по тому факту, что весной 1972 года две таких крупных компании, как A&M и Warner Bros. договорились разделить расходы на авиабилеты в Калифорнию, чтобы дать музыкантам возможность записать комплекты демозаписи для каждого из двух лейблов. В сторону AD&M представляли продюсеры Алан Мейсон и Роберт Аппер. Еще одним заинтересованным представителем от этого лейбла был 25-летний Мэтью Кауфман. Он предложил группе свои услуги независимого менеджера, однако был отвергнут. Вне всякого сомнения, больше интереса у The Modern Lovers вызывало сотрудничество с Warner Bros. К тому была вполне определенная причина. Интересы Ворнеров представлял Джон Кейл, который в то время работал на лейбле менеджером по артистам и репертуару. Для Джонатана Ричмана и его товарищей Кейл был настоящим героем, не только бывшим участником The Velvet Underground, но и продюсером столь любимого ими первого альбома The Stooges. Правда, любовь к Кейлу не означала моментальной любви к лейблу Warner Bros., но в тот момент, когда музыканты летели в солнечную Калифорнию, думать об этом совершенно не хотелось. Джон Кейл берется за дело Для компании A&M группа записала три композиции. Одной из них была взволнованная баллада Girlfriend ради записи которой Джерри Харрисон даже пересел за рояль, чтобы выдать торжественные и слегка патетические пассажи, вполне подобающие теме песни. Более энергично звучали два других номера – плотный ровный бит с барабанными сбивками, вельветообразные гитары, гудящий электроорган и слегка гнусавый вокал и Фричмана. На Dignified and Old он объявлял, что однажды станет благородным и старым, а на более решительный Modern World пел про секс в солнечный день, признавался в любви к США и сообщал, что современный мир не так плох, чтобы не говорили студенты. Заметно, что на студиях A&M примитивизм The Modern Lovers приобрел опрятные и сдержанные черты. Куда больше надежды музыканты возлагали на сессию у Warner в студии Витни с Джоном Кейлом. Об этом можно судить уже по тому факту, что под руководством бывшего Вильвета The Modern Lovers записали в три раза больше песен. В автобиографии Джон Кейл пишет, что когда кто-то дал ему послушать первую демозапись The Modern Lovers, эта пленка ему не понравилась. Действительно, слушая мутноватую демозапись, сделанную в интермедиа, сложно представить себе всю огневую мощь коллектива. В 1983 году, будучи приглашенным вместе с Джонтом на австралийское телевидение, Кейл словно оправдывался. Я и подумать не мог, что это тот же самый Джонтон, который я встречал за много лет до этого. В тех пленках, которые мне дали, интересно было то, что они были очень-очень субтильные. Они не были агрессивными, и в музыке была явная слабость. Эта слабость, анимичность сохранялась, поддерживалась и развивалась до тех пор, пока она не становилась все той же слабостью, усмехается, но это блестящий пример того, как можно превратить слабость в силу. По сравнению с аккуратным и стерильным саундом сессии A&M, Джон Кейл добавил звучание инструментов и вокала больше эхо, из-за чего оказались потерянные нюансы интонации Джонатана, заодно с его природной гнусавостью. Однако сама запись приобрела черты мощной стены звука, столь любимой Филом Спектром. Кейл также вывел из тени мощное оружие The Modern Lovers, электроорган Джерри Харрисона. Его угрожающее гудение добавило записям ощущение напряженности. Безусловно, центральный и самый успешный трек с тех сессий – знаменитый "Roadrunner". Это композиция, на которой Ричман замкнул круг и отдал все долги той группе, которая его взрастила и воспитала. "Roadrunner" это циклические два аккорда, периодически лихо отбиваемые двумя ударами в сильную долю. Примитивный драйв, нехитрый бит, который, однако, обладает способностью полностью затягивать слушателя. Беря за основу элементарный трехаккордный риф «Систер Рейзи» и «Вэлвет андеграунд», Ричман упрощает его еще больше и строит свое повествование всего лишь на двух. Если на 17-минутной композиции вельветов Флурит рисует сюрреалистическую картину грандиозной оргии, то Роат Раннер Ричмэн – это травелок, не менее эпический по масштабу, даже если продолжительность разных его студийных версий не выходит за пределы пяти минут. Само Найка дружеский привет еще одной любимой группе. Фузованный орган на заднем плане жужжит, как зубной бор, а Джонатан надсадно гунсавит свои заявления, безупречно воспроизводя интонации Иги Попа. «Я не хочу притворяться, что девушка мне нравится, если это не так. Я не хочу изображать, что она классная, если я от нее в шоке. Все, что хочу, девушка, к которой я буду неравнодушен. Или я вообще ничего не хочу. Практически с такими же интонациями Иги на первом альбоме The Stooges, но дело о том, что ему скучно, неприкольно и нечем заняться». Монотонная и продолжительная звуковая атака продолжается на композиции "Шискрект", где Джонатан сообщает, что его возлюбленная ест дерьмо. Ближе к концу песня затормаживается с диссонирующим органным скрежетом и, кажется, почти готова развалиться на хаос составных частей, прежде чем Джонатан придает ей новый поступательный импульс. «Астрал Плейны" это еще одно музыкальное пересечение. Отдающийся эхом вокал Джонатана нехитрые ритмы Харриса на своем электрооргане в роли Рэя Манзарика. Гипнотическое звучание композиции напоминает Зедорс. Схожим настроением обладает и Old World. Непрекращающиеся переливы органа деликатно украшают песню, но не оттягивают внимания от исполнения Ричмана. Одним из триумфов совместных сессий за Modern Lovers и Кейла стал знаменитый номер Пабло Пикасса, породивший впоследствии немалое количество кавер-версий включая версию в исполнении самого Кейла. Воскрешая в памяти свою хищную долбежку по клавишам на Waiting for the Man, Вильветов и Айвона Be dog, The stages, Джон снова усаживается за рояль, чтобы поддержать однообразный, упорный, но несколько ленивый бит песни. Начиная с нарастания, она сохраняет ощущение студийного джема. Гитара то звенит чистым звуком, то начинает скрежетать перегрузом. Джонатан Ричман и Эрни Брукс, переключившись по такому случаю на гитару, обмениваются соло, диссонирующими завываниями или агрессивными тремолами в духе Лурида. Это прекрасное упражнение в тональной монотонности, не уступающее лучшим творениям The Velvet Underground, на фоне которого Джонтон Вальяжный излагает историю Пабло Пикассо. Композиция удаляется так же постепенно, как и начиналось. Это создает ощущение, что нам представили лишь короткий фрагмент о героических похождениях могучего художника, а группа, вместе со своим усердным продюсером, может продолжать выбивать свой ритм еще как минимум пару часов. Поработав с The Modern Lovers в студии и пронаблюдав их на сцене, Джон Кейл стал настоящим поклонником Ричмана. Он всегда был харизматичным, в нем было много магии, особенно когда его несло, и никогда не зная, что произойдет в следующий момент. Группа определенно ощущала важность происходящего и на сессии с Кейлом постаралась показать все, на что способна. Мощь в звучания раскрывается здесь во всей красе. Неудивительно, что именно записи с Эсси с Кейлом составили основу посмертного и самого известного альбома The Modern Lovers. Однако на тот момент группа не считала эти пленки чем-то большим, чем проверка сил или проба пера. «Мы все считали, что это просто демо, подготовка к тому, что станет настоящей записью», — объяснял Эрни Брукс. Так что, вернувшись в родной Бостон, музыканты по-прежнему пребывали в нерешительности. Конечно, работа с Джоном Кейлом была прекрасной, но стоит ли связываться с этими бизнесменами из Warner? Моментом замешательства воспользовался менеджер Стив Пол, который не терял надежды взять коллектив под свою опеку. Пол переселил музыкантов к себе в Коннектикут и объявил им, что собирается пригласить Рика Деринджера на роль продюсера первого альбома The Modern Lovers. Кроме того, менеджер попытался заняться концертными делами группы, поставив их на разогрев к Эдгару Винтеру и его виртуозной команде. Увы, поклонники Винтера были не в восторге от этого решения и как следует освистали за Modern Lovers. В этот момент Дэнни Филдс понял, что больше ничем не может помочь Джонатану Ричману и его друзьям. Зрители на этом концертном концерте оказались не очень-то радушными, и принимающие решение люди разочаровались. «Я тот вечер хорошо помню, я сказал Джонатану, что мы не хотим работать с ними, потому что у них нет будущего». Стоит отметить, что Филдс всего лишь транслировал чужое мнение – Какой-то штатный эксперт Стива Пола заключил, что у группы нет коммерческого потенциала. Но Дэнни был бессилен, и перед The Modern Lovers захлопнулась первая, но, вы не последняя дверь. Ким Фаули воскрешает гаражный рок Тем временем на горизонте у Ричмана его команды появился еще более легендарный одиозный персонаж. К тому моменту, как 32-летний Ким Фаули познакомился с Modern Lovers, Стаж его работы в музыкальной индустрии составлял более 10 лет. Неутомимый импресарио, продюсер, менеджер, сонграйтер, стахановец и великий комбинатор шоу-бизнеса Паули имел внушительное резюме. Он продюсировал The Lancasters, в которой играл юный Ричи Блэкмор, продвигал команду Nbitwins, которая вскоре переименовалась в Slate, помогал записывать первый сингл Soft Machine, организовывал камбэк Джина Винсента, сочинял хиты для известных, малоизвестных и несуществующих групп. Который зачастую сам же придумывал, брался за безумный проект, открывал талант и раздавал путевки в жизнь направо и налево. В то время Фаули был занят раскруткой собственного альбома под названием I'm Bad. Я плохой. Услышав демозаписи The Modern Lovers, он тут же связался с музыкантами, предложил свою помощь и сообщил, что готов выехать в любой момент. Взамен Фаулю просил совсем немного: вписку в Бостоне. Договоренность была достигнута, и на следующие две недели знаменитый продюсер обосновался у родителей барабанщика Дэвида Робинсона, ночуя на подвальном полу. Этот эпизод в своей жизни семейство Робинсона вспоминало еще долго. Дэвид Берсон из Warner Bros. описывал Фаули как невероятного персонажа, хайп-машину, подчеркивая, однако, что тот искренне любил The Modern Lovers и Джонатана. Трудно представить себе более непохожих людей, чем Фаули и Ричман. Однако их объединяла нежная любовь к архаичной гаражной музыке вроде The Mysterians, а также отсутствие предрассудков. Джонатан одинаково любил 1910, Fruit Gum Company и Пикассо, так что с ним можно было иметь дело, объяснял свое поведение Фаули. Чтобы иметь на руках все необходимые козыри для привлечения заинтересованных лиц, Ким Фаули организовал для группы еще одну, уже четвертую по счету, демо-сессию. На этот раз, однако, запись проходила не в профессиональной студии, а дома у звукоинженера Динки Доусона. Этот англичанин прославился тем, что выстраивал концертный и студийный звук группы Fleetwood Mac, включая их блестящий альбом Zen Play On, а затем, эмигрировав в США, начал работать над саундом группы The Birds. Однако, слушая демо записи The Modern Lovers, сделанные в июне 1972 года, трудно догадаться о подобном резюме. Гитары гремят как жестянки, орган периодически тонет в миксе, а затем выплывает наружу. Нестроенный бэк вокалы записан так, будто кто-то подпевает но стоя у него за плечом. На этих пленках The Modern Lovers звучат как настоящая гаражная группа, с той разницей, что эта группа играет не в гараже, а в подвале. Очень вероятно, что Кима Фаули устраивал подобный откровенно дешевый саунд. Больше, чем любая из предыдущих записей, эти пленки Доусона подчеркивали связь группы с гаражным роком. Так звучали бы «96 Tears» и «Can't seem to make you mine», если бы их исполняли не старшеклассники-второгодники, а накачанный гормонами студент-ботаник. Хорошо слышно, что на этих записях Ричман не подавлен значимостью ситуации. За звукорежиссерским пультом он видит не будущих боссов, а скорее сообщников. Так же, как и он, они любят старый гаражный рок. Заметно, что Джонтон чувствует себя свободнее и раскованнее. Его исполнения становятся более многословными, в них появляется больше импровизации и дураковаляния, как и на хорошем концерте, где он чувствует понимающую, и благодарную аудиторию его несет. Однако эти демозаписи сохранили не только музыкальное хулиганство. Нередко и веселье начинает походить на развязность, которая заглушает отчаяние. В «Walk up the street» Джонтон поет о том, что совершенно замерз и простудил горло, но будет и дальше идти по зимней улице Бостона, потому что идти ему некуда. В циклическом бесконечном повторении двух простейших, у нас, сказали бы, подъездных минорных аккордов этой песни, слышится настоящая одержимость – бег по замкнутому кругу. Если «Роадранер» громко заявляет о, вероятно, мнимой победе над одиночеством, то «Walk up the street» – это уже практически признание поражения. Еще более одиноко звучит «Dance with me». Грустное обращение к возлюбленной, исполняемой, кажется, без всякой надежды на взаимность. «Ты теплая, а я холодный», сообщает Джонатан под минималистичный аккомпанемент, прося свою героиню о танце. Пожалуй, наиболее пронзительно звучит полутораминутный монолог «Don't let our just go to waste». «Давай не будем впустую тратить нашу молодость, где Джонатан?» отказавшись от инструментального сопровождения, полностью раскрывается перед слушателем. Нет сомнения в том, что сессии Динки Доусона сохранили для истории самые живые и спонтанные исполнения The Modern Lovers. Однако трудно поверить, что этот архаичный гаражный саунд и полное отсутствие студийного лоска могли вызвать интерес у серьезных студий. Ким Фаули безуспешно обивал пороги звукозаписывающих лейблов по всему Лос-Анджелесу, Однако, по его словам, всем были нужны только новый Грэнд Фанк или Джеймс Тейлор. Среди тех немногих, кто был готов слушать и слышать, оказался Джек Ницше. Продюсер, помогавший создать роскошные аранжировки на записях Фила Спектра, Нила Янга и The Rolling Stones, заявил Киму Фауле, что эта пластинка изменит рок-н-ролл. Оставалось лишь найти того, кто ее выпустит. Трагедия в Кахассете. Тем временем The Bonner Lovers все еще продолжали верить в светлое будущее и жили непосредством. Летом 1972 года они поселились в граке Кахассет, что в часе езды от Бостона на роскошной вилле с десятью спальнями, собственным теннисным кортом и пляжем у озера. Именно там их навестил еще один посол от Warner Bros. Пытаясь хоть как-то наладить контакт с группой, боссы лейбла призвали на помощь Марти Тау, менеджера многообещающего коллектива под названием New York Dolls. В идее Уорнеров определенно было здравое зерно. Несмотря на явный контраст в облике, Доллс тоже были аутсайдерами. Они играли сырой, непричесанный рок-н-ролл, отвергая все то, что могло сойти за виртуозность и отшлифованность. Джонтон Ричман и его товарищи были на концерте Нью-Йоркской команды в Бостоне, и им понравилось то, что они увидели. Кроме того, у Доллс и Лаверс был общий друг Дэнни Филдс. Казалось, все идет к успешному союзу. Однако, проведя в тесном общении с группой три дня, Марти Тау решил взять самоотвод. Вернувшись в Лос-Анджелес, он назвал Лейблу две причины своего отказа. Одной была основательная занятость Тау делами Нью-Йорк Долс, другая заставила Борнеров насторожиться. Позднее Тау пояснял. «Я уехал от них с ощущением, что Джонатан слишком далек от типового самоощущения рок-звезды. Не думаю, что в некоторых отношениях он обитал в реальном мире». Кроме того, Менеджер уловил то, что показалось ему внутренним противоречием, которое существовало в голове Джонатана в отношении других участников группы, как будто он был не там и не тут. The Modern Lovers, в свою очередь, тоже не испытали симпатии к Тау, который показался им чересчур напористым. Он был слишком далек от образа идеального менеджера, которого продолжали искать музыканты. По словам Эрни Брукса, герой должен был быть философом, поэтом, самым честным человеком в мире и хорошим бизнесменом. Пока Ворнеры терзались сомнениями, в жизни The Modern Lovers произошло трагическое событие, которое еще больше пошатнуло их и без того непростое мироощущение. В ноябре 1972 года в Кахассет от виллу к музыкантам приехала 22-летняя подруга барабанщика Дэвида Робинсона по имени Кристин Фрка, более известная в музыкальных кругах как Мисс Кристин. Она была известной группе, а также участницей девичьего фрик-коллектива The GTOs, собранного Фрэнком Заппой. ФРК производила впечатление на окружающих эксцентричным театральным внешним видом. Она появилась на обложке альбома Фрэнка Запы «Хот Рэдс», затем подружилась с фронтменом группы Элис Купер, придумала для юного Винсента Фурнье его знаменитый грим, а также привлекала к группе внимание Запа и помогла Элис Купер заключить контракт с Bizarre Рекордс. Ким Фаулю вспоминал, что все участники «The Modern Lovers» были от нее без ума, она была идеальной женщиной. Увы, на тот момент мисс Кристин находилась под властью наркотической зависимости и в Кахасад прибыла с арсеналом всевозможных веществ и препаратов. И именно они привели к трагической развязке. Проведя ночь за приятной беседой с Фрко и ее подругой Робинсон и Фелис, который к тому моменту вернулся в группу, отправились спать, чтобы на следующее утро узнать, что мисс Кристин стала жертвой передоза. Безусловно, уже сама по себе смерть 22-летней девушки была настоящей драмой, Однако это стало особенно сильным ударом для группы, которая изо всех сил старалась дистанцироваться от пресловутого рок-н-ролльного образа жизни. Эрни Брукс вспоминал, что смерть на каким-то образом психологически уничтожила нас. С ним соглашался и Джон Фелис, который говорил, что после этого все вошло в штопор. Больше всех, по словам гитариста, был потрясен Джонатан. Он совершенно психанул. Стал очень тихим, трудно было понять, что у него на уме. Он совсем не хотел рассказывать об этом. Незадолго до инцидента «The Modern Lovers» начали исполнять новую песню Ричмана «I'm dropping my friends one by one, because I won't rest alone». Я бросаю друзья одного за другим, потому что хочу быть один. В гостях у Мерсера и Нью-Йорк Долс. Тем временем акулы шоу-бизнеса продолжали охоту на «The Modern Lovers». Дела музыкантов пытались взять в свои руки солидное агентство Стива Лебера и Дэвида Крепса. Именно они были работодателями Марти Тау и владели контрактом с Нью-Йорк Долс. Агентство организовало The Modern Lovers весьма статусный ангажемент в Центре искусств Мерсер на Бродвее. 31 декабря 1972 года группе предстояло выступить на разогреве у Долс. «Я был наслышан о Нью-Йорк Доллс», Долс, вспоминал Джон Фелис. В тот конкретный момент только разговоров было, что о Дэвиде Боуи и Нью-Йорк Долс. Гитарист Лаверс как следует сдружился с барабанщиком Долс Билли Мурсии. однако 6 ноября 1972 года Билли умер от передоза в Лондоне во время первых гастролей своей группы. Концерт с The Modern Lovers стал одним из первых, где в составе куколок появился новый драмер Джерри Нолан. Выступление у Мерсера стало первым и единственным столкновением The Modern Lovers с новой нью-йоркской сценой, набитой блестками декадансом. Фелис рассказывал, Мерсер был диким местом, повсюду царил заводной апельсин. Все эти комнаты, а мы играли в основном зале, Мерсер был главным местом в Нью-Йорке. Все происходило именно там, мать его. Выступление Нью-Йорк Долс неизбежно привлекло массу нью-йоркской публики. The Modern Lovers никого не интересовали. Зрители обоих полов, разодетые в блестящие костюмы, в стразах и при полном макияже, туфлях на платформе было сложно отличить от самих музыкантов. В эту пеструю публику затесался весьма интересный очевидец басист команды Neon Boys будущих телевизионных Ричард Хелл. Он отмечал, как сильно за Modern Lovers выпадали из типового контингента Мерсера. В то время Джонтон был одним из немногих интересных людей. Я помню концерт в арт-центре Мерсер. В основном это была публика Долс реально уморительный, очень напыщенный, вульгарный, много улетных девчонок все в мини-юбках на платформе, с Буа и спирь, как следует накрашенные. Другим зрителям, оставившим свои впечатления от этого концерта, был юный и самый обычный любитель музыки по имени Джим Рейдер, вместе с приятелем, приехавший из другого города, чтобы увидеть нашумевших Нью-Йорк доллз Он не имел никакого представления о The Modern Lovers и их музыке. Но лет спустя, излагая свои воспоминания для онлайн-журнала Perfect Sound Forever, Рейдер вспоминал, что концерт проходил в сидячем зале, рассчитанном примерно на 200 мест. Перед началом он обратил внимание на заросшего гитариста Долс Джонни Тандерса, а также на опрятного, аккуратно подстриженного молодого человека в белой футболке, прямых джинсах и ботинках с белыми носками, который помогал ему настраивать гитару. Кто-то объявил выход за Modern Lovers. В этот момент настройщик вышел на сцену и внезапно казался фронтменом этого малоизвестного коллектива. Странноватый лидер начал концерт с того, что извлек из гитары торжественный вступительный аккорд после чего простер руки в разные стороны и гнусавым подростковым голосом провозгласил «Мы The Modern Lovers из Бостона, Массачусетс. Нам не нужна девушка для развлечений. Нам нужна девушка, о которой мы сможем заботиться». После чего перешел к исполнению первой композиции. Намеренно, плоским голосом наивного парня, изображающего рок-звезду. Рейдер и его товарищ засмеялись, скорее от шока, чем от сарказма. Исполнение и строчки песен вызывали у рейдера приступы смеха, тексты песен казались балансирующими на грани банальности и глубины. Он напоминал мне самого себя в возрасте 13 лет. Этот парень похож на Лурида», — заметил ее товарищ, но он прикалывается, сложно сказать, ответил рейдер. Зрители Мерсера определенно находились в замешательстве. Ощущения колебались от одобрения до отвращения. Из аудитории раздавался как смех, так и редкие, но искренние аплодисменты. «Я не крутой парень», — сообщал джонтон зрителям. В те моменты, когда из зала раздавался обидный выкрик, он делал грустную гримасу и втягивал голову в плечи. Он использовал свое лицо как мим Марсель Марсо. Под занавес выступления за Modern Lovers исполнили свою программную композицию «Мольба о нежности». Накрашенные зрители озадаченно слушали монолог отвергнутого влюбленного, следили, как нарастает градус эмоций. Редкие оскорбления только напитывали убежденность исполнения Джонатана, его уверенность в своей правоте, вопреки всем обидам, насмешкам и несправедливости. «Того, кто сейчас молится за тебя не испугать», – провозглашал он. В конце концов его голос дрогнул и сорвался на фальцет. Джонатан разодрал на груди футболку, и из его глаз хлынули слезы. По воспоминаниям Джуди Найлен, которая опубликовала репортаж с этого концерта в New Musical Express, Джонтон перестал играть и стоял, переполняемый эмоциями, плача и ударяя себя в грудь. Гламурная публика пребывала в оцепенении. Ничего похожего в своем загнивающем от дешевой роскоши Нью-Йорке они еще не видели. Джонтон Ричман и за модерн Лавер смогли праздновать победу. Культурные связи между Бостоном и Нью-Йорком, безусловно, крепли. Во время посещения Большого Яблока The Modern Lovers успели объединить силы с New йорк Dolls и записать совместную версию песни на 96 Tears. Джонатан и Дэвид Джохенсон у микрофона, Джонни Тандерс на гитаре, Арни Брукс и Дэвид Робинсон на басу и барабанах соответственно. А после концерта в Мерсере Джон Фелис нашел время, чтобы как следует нагрузиться пивом в компании Джонни Тандерса. «Нам обоим приходилось терпеть одно и то же в наших группах», — объяснял Фелис. «Мы были младшими в наших командах». Он был младшим в Доллс, и Дэвид Джохансон обращался с ним соответствующим образом. По дороге домой в Бостон раскисший Фелис сообщил Робинсону, что уходит из группы. Его решение не смогло поколебать даже долгожданное подписание контракта. В начале 1973 года The Modern Lovers, по-прежнему не имевший постоянного менеджера, Наконец, оформили сделку на выпуск альбома с лейблом Warner Bros. Много лет спустя Фелис делился причинами своего разочарования. За нами гонялись все крупные лейблы, предлагая нам огромные немеренные контракты. Но чем больше мы ждали и тупили, тем меньше становились предложения. Кончилось тем, что мы заключили контракт примерно 50 тысяч долларов вместо 500 тысяч, которые нам предлагали раньше. По словам Фелиса, остальные участники группы пытались уговорить его остаться, но без успеха. Дело было даже не в деньгах. Я знал, что группа скоро развалится, потому что мы так часто ругались, мы ненавидели друг друга. И я оказался прав. Неудачное собеседование и странный отпуск. Наконец-то получив в свое распоряжение группу, Уорнера озаботились тем, чтобы найти ей подходящего менеджера. Им не хотелось иметь дело со столь своеобразным коллективом без профессионального и здравомыслящего посредника. Джон Кейл и Дэвид Берсон, главные сторонники The Modern Lovers на лейбле, предприняли титанические усилия, чтобы распиарить группу, по словам Кейла, перед практически всеми агентствами Америки. Вслед за этим десант из специально отобранных и заинтересованных кандидатов менеджеры был направлен в Бостон, где The Modern Lovers предстояло выступать на разогреве у Айра Смит. К сожалению, в результате организационной накладки все кандидаты опоздали на концерт. Не растерявшись, музыканты пригласили соискателей в гостеприимный просторный дом Робинсонов, где гости, щедро угощенные алкоголем, получили возможность оценить приватное выступление группы. После окончания квартирника каждого из приглашенных ожидало интервью. Несмотря на все попытки Берсона направить собеседование в деловое русло, вопросы музыкантов касались совершенно иных тем, например, книг, которые в последнее время прочел соискатель. Конкурсный отбор не прошел никто. В отсутствие штатного менеджера и стабильного гастрольного графика The Modern Lovers приняли приглашение одного знакомого подработать домашней группой в отеле на Бермудах. Группа, которая привыкла исполнять репертуар песен о подростковых переживаниях, неожиданно оказалась перед необходимостью развлекать ленивых взрослых туристов. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, команда докатилась до того, что начала играть кавер на The Rolling Stones. Но даже такая радикальная мера не могла спасти ситуацию. Многие зрители в ужасе покидали помещение, а выступления за Modern Lovers становились все короче от вечера к вечеру. Хуже было другое. Поселенные в общий номер четверо музыкантов неизбежно начали уставать друг от друга. В условиях стресса скрытые конфликты разногласия стали выходить наружу. Джон Кейл, который поехал на Бермуды за компанию с ансамблем, вспоминал. Меньше всего Джонатан хотел выходить на сцену. Он был очень странным, остальные музыканты ходили на дискотеку, а он оставался в номере. И он не знакомился с девушками. Последнее, что я слышал, Джонтон пытался позвать в группу пятерых новых участников, которые должны были хлопать рулонами газет в ритм музыки. В довершении всех бед Джонтон попал под разлагающее влияние местной музыки Калипса. Для него эта расслабленная, легкая и позитивная музыка являла приятный контраст с нервным рок-н-роллом, который играли The Modern Lovers и от которого он постепенно начинал утомляться. По возвращении в Бостон остальным музыкантам стоило определенного труда уговорить Джонта вернуться к их привычному репертуару. Тем более, что теперь они наконец-то стояли на пороге записи своего первого настоящего альбома. Поражение Джона Кейла Итак, летом 1973, более года спустя после демо-сессии с Джоном Кейлом, The Modern Lovers снова были в Лос-Анджелесе, чтобы записать альбом, который носили в себе уже не первый год. Группу поселили за счет фирмы в дом, где до них жила восходящая звезда кантри Эмилу Харрис. а соседом музыкантов стал коллега Эмилу, скорбный ангел, изобретатель кантри рок и один из влиятельнейших американских музыкантов, Грэм Парсонс, с которым The Modern Lovers вскоре завели близкую дружбу. Связь группы с Парсонсом вскоре укрепила тот факт, что Фил Кауфман, бывший роуди Грэма, был нанят для выполнять эту работу для The Modern Lovers. Чтобы отметить торжественный факт подписания контракта и заодно привлечь к группе новых заинтересованных менеджеров, Warner Bros. организовали для коллектива статусный концерт на разогреве у группы Tower of Power. Печальные обстоятельства этого мероприятия уже описаны во вступлении к этому тексту. Эрни Брукс вспоминал весь комизм ситуации. Лейбл разрекламировал музыкантов под вывесками в духе The Modern Lovers новой сенсационная группы на Warner Bros., а в это время новую сенсационную группу освистывали и закидывали банками. Не стоит и говорить, что по итогам концерта желающих заниматься делами группы не обнаружилось. Чтобы хоть как-то решить проблему, Warner попросили временно заступить на роль исполняющего обязанности менеджера The Modern Lovers 45-летнего Эдди Тикнера, бывшего менеджера The Birds, хорошего друга Фила Кауфмана и Грэма Парсонса. По просьбе Лейбла и лично Дэвида Берсона, вся эта команда общими усилиями пыталась вразумлять Джонатана. Теперь казалось, что уже ничто не может помешать Warner Bros. затащить The Modern Lovers в студию и вытянуть из них злополучный лонгплей. Компания оплатила время в студии фирмы Электро, той самой, где за три года до этого The Studios записывали свой фанхаус. Джон Кейл был полон решимости вытолкнуть группу на новый энергетический уровень, получить от музыкантов исполнение беспрецедентной по агрессивности и напору, зафиксирует на пленке ту едкость и дерзость, которую он так ценил в песне группы. Ощущая себя на одной волне с продюсером, Робинсон, Харрисон и Брукс были готовы сыграть на пределе своих возможностей. Единственным, кто сомневался, был их нравный лидер. Много лет спустя Брукс размышлял. Думаю, дело было в том, что Джонатан менялся. Не столько в том, что он устал от старых песен, а скорее в его взглядах что этот конвейер по штамповке звезд рок-н-ролла является порочным. Кроме того, Ричман начал все больше задумываться об охране окружающей среды. Задолго до Греты Тунберг он стал размышлять о том, что стадионные концерты, громадные акустические системы и мощные усилители расходуют массу электроэнергии, которая, в свою очередь, вырабатывается посредством сжигания топлива с неизбежным загрязнением атмосферы. С точки зрения Джонатана, единственный способ спасения планеты от экологической катастрофы заключался в том, чтобы исполнять негромкую акустическую музыку. Членам группы приходилось его бесконечно уговаривать и предлагать компромиссы. Эрни Брукс демонстрировал чудеса дипломатии. «Джонатан, потом ты сможешь делать все, что захочешь. Давай только запишем пластинку, а после этого сыграй кое-какие концерты. Людям нужно услышать эти песни, они классные и хорошо звучат». Джонтон отвечал. «Ну, не знаю, не знаю. Я не хочу, чтобы музыка была такой громкой. Она ведь повредит ребятам слух, понимаешь? А если она будет настоящей, если в ней будет волшебство, то люди все равно ее услышат». В сентябре Джонтону все же удалось заманить в студию, но конфликт усугубился после того, как идеи Ричмана вошли в противоречие с представлениями Кейла. Продюсер хорошо помнил прошлогодние студийные перформансы «The Modern Lovers», Громкий, и напористый, и отчаянно стремился воскресить прежний дух. Эрни Брукс рассказывал. «Одно из песен, которую мы пытались перезаписать, и которая никак у нас не получалась, была, кажется, Самона Айкэя и Баут. И Кейл сказал Джонтону, тебе надо звучать злобно, тебе надо звучать так, как будто ты хочешь кого-то убить. А Джонтон ответил, ой, я не хочу никого обижать, я хочу сделать милую, счастливую пластинку. Поначалу продюсер был в недоумении. Он спрашивал остальных музыкантов, «В чем дело? Что случилось с Джонатаном? Почему мы не можем записать этот диск? Почему вы не можете изменить звучание?» В какой-то момент, однако, ситуация стала выходить из-под контроля. Кейл вспоминал, «Каждая жалоба на то, как звучат какие-то вещи или в каком направлении они двигаются, встречалась ответной жалобой. Это была бесконечная спираль, которая казалась разрушительной. Мне было неудобно перед Джонатаном, потому что все это было бесцельно. Музыка была просто отрепетированной до смерти. Так не делается. В конце концов, он уже перестал мне доверять. Не знаю почему, что-то случилось, и контакт был потерян. Мои мысли были, не знаю, почему так происходит, но это больно, надо уходить. Было обидно, потому что я чувствовал, что такую невероятную невинность стоит зафиксировать на пленке. Остальные музыканты остро переживали происходящее. Эрни Брукс. Думаю, для Кейла такая ситуация была ужасна, ведь он был продюсером пластинки, которая имела великий потенциал. А Джонатан не давал ему ее записать. В то же время мы все уважали его, но дело просто не шло. Ситуация усугублялась состоянием самого Кейла, который на тот момент переживал личный кризис и много пил. Сессии к дебютному альбому были прерваны. Работа не над одним треком так и не была доведена до конца. Последняя попытка В это же самое время друзья группы делали все возможное. Дэнни Филдс отчаянно пытался убедить президента Ворнеров Мо Остина выпустить в качестве альбома прошлогодний демо с Кейлом. Однако руководство лейбла все еще верило, что The Modern Lovers способны записать полноценный альбом. Попытки установить с Джонатаном хоть какой-то контакт они привлекли к работе Кима Фаули, еще одного продюсера, которому Ричман доверял, и под руководством которого он сделал свои, вероятно, самые раскрепощенные студийные записи. В целом у Кима Фаули была идея, что все классно, рассказывал Эрни Брукс, автору этих строк. Он прыгал и вопил, молодежнее, давайте еще молодежнее. В нем не было ничего нервного или пугающего, но у меня всегда было ощущение, что он немного торопится. И когда он говорил, что все классно, мне временами казалось, что он не прав. Очевидно, Фаули не был столь же властным продюсером, как Кейл, и не пытался проецировать на музыкантов свои личные ожидания. Вероятно, именно по этой причине Джонтон достаточно легко согласился возобновить работу над альбомом с Фаули. Вместе с новым старым продюсером группа отправилась в легендарную лос-анджелесскую студию Gold Star, где за 10 лет до этого творил свои хиты Фил Спектр. Многотерпимые Warner Bros. даже согласились инвестировать дополнительные средства, чтобы Фаули смог начать работу над альбомом с нуля, а не заниматься латанием дыр на незаконченных треках Кейла. По всеобщим воспоминаниям, студийная работа шла на удивление гладко. Вероятно, Джонтон стремился поскорее записать старые песни, чтобы отправить их на покой. Не исключено, что сказывались и неортодоксальные продюсерские методы Фаули. В какой-то момент он приказал Филу Кауфману запереть музыкантов в студии и не давать им еды или воды, пока не запишут дубль как следует. Фаули обратил внимание на то, как изменились отношения в группе. Отчетливо ощущались трения между Ричманом и остальными музыкантами. Было заметно и то, как поменялся подход Джонтона к исполнению. Теперь ему нравился чистый, а не перегруженный звук гитары. Он даже отдал Харрису на свой телекастер, и клавишнику пришлось временами переключаться на гитару, осваивая ее по ходу дела. По-видимому, ощущая некоторую неуверенность, Ричман также настоял на том, чтобы записывать вокальные партии песен в полной темноте. Студийному персоналу в это время предписывал спрятаться под микшерским пультом. Сессия у Фоули, это уже четвертая по счету попытка The Modern Lovers записать в студии все тот же репертуар. По большому счету эти записи не несут в себе ничего принципиально нового. Заметно, что музыканты стараются выдерживать те же самые аранжировки, которые они уже опробовали во время демо-сессии, чтобы наконец-то зафиксировать песни в каноническом виде. Тем интереснее вслушиваться и пытаться примечать между строк небольшие, но важные метаморфозы. Основные отличия касаются исполнения Джонатана. Настроение нюансов его подачи. Не исключено, что эти несходства и нюансы связаны не более чем с сиюминутным настроением эмоционального фронтмена. Но тем не менее это настроение, заметно в голосе Ричмана, оно влияет и на исполнение группы. На демозаписях, сделанных полтора года назад для Warner Bros. и A. В вокальной манере Джонтона чувствовалось больше той подростковой искренности, честности, открытости и неуверенности, которая так очаровала многих слушателей и слушательниц. На финальных пленках классического состава The Modern Lovers подобных чувств ощутимо меньше. Ричман нередко предстает более уверенным, суховатым или даже строгим. Трактовать такое состояние непросто, это может быть и ощущение взросления, привыкания к песням, которые исполняются уже давно, накопившись усталость или даже разочарование и раздражение. Вполне вероятно, что дает о себе знать сочетание всех этих факторов. Характерно, что исполнения Джонтона стали более вольными и многословными но при этом в них появилось что-то вроде небрежности или развязности. Можно даже предположить, что фронтмен пытается компенсировать недостаток вдохновения или зрительской отдачи, самостоятельно подстегивая себя. Такое настроение особенно идет на пользу более резким агрессивным номерам из репертуара группы. Четкий, плотный и прям-таки отмороженный драйв новой версии Shake Racket звучит убедительнее варианта, записанного с Кейлом. Здесь нет ни следа прошлой неуверенности. Тон Джонтона ощутимо резче, даже высокомернее, что вызывает еще больше ассоциаций с манерой иги-попа. Джонтон не столько поет слова, как раньше, сколько проговаривает их речитативом. Припев он почти не пропевает, лишая песню последних остатков приглаженности и мелодичности. Голоса, прорывающиеся сквозь радиоволны на инструментальном проигрыше, придают песне психоделический полубезумный эффект. Еще более явные параллели с The Stooges присутствуют на композиции «I Wanna Sleep in Your Arms», впервые записаны как следует. Но и здесь Ричман и не скрывает своих корней, указывая в соавторах некого Остерберга. В сессии с Фаули зафиксировали еще одну попытку записать гвоздь концертной программы Roadrunner. По сравнению с плотным и опрятным саундом записи Кейла, новую версию отличает более гремящий, примитивный гаражный звук. Джонтон гораздо более многословен, его определенно несет. Иногда фразы не умещаются в такты, отцепляются от музыки и ее ритма, словно в этой песне про радио исполнитель сам превращается в постоянно работающий невыключаемый радиоприемник. Если на демозаписи Кейла Джонтон звучит честно, то здесь почти кажется, что он кривляется. Может ли так быть, что Ричман уже ненавидит эту песню и все, кто хочет, чтобы он пел ее в тысячный раз? Нетрудно услышать, что подобную подачу всего лишь три года спустя доведет до предела Джонни Роттен, выкрутив на полную ручку в своем собственном радиоязвительности раздражения. Достаточно вспомнить поток сардонических словословий, которые Ротен изливает в финале «Holidays in the Sun», и аналогия станет вполне очевидной. Схожее ощущение вызывает и новая версия «I'm straight». Номер, который когда-то представлял собой причудливый гибрид подростковой неуверенности и нахальства, теперь звучит как самоуверенное заявление. Характерно при этом, что из текста исчезли обиженные обличительные ремарки про бесхребетность и вудстокский мозг несчастного волосатика. Теперь Ричман сообщает, что ему нравится хиппи Джонни, но в том, что фронтман спокойно займет его место, у нас нет никаких сомнений. Джонатан объясняется, тщательно выбирая слова, и выдает отличное исполнение этой разговорной песни. Еще более впечатляющие изменения претерпел номер Modern World. Прошлогодний секс в солнечный день исчез, а его место заняли строчки «Я знаю, в современном мире есть ненависть, и я знаю, что дела идут хуже с каждым днем». «Я знаю, современный мир пугает людей каждый день, но я все еще не хочу уходить, потому что я хочу остаться и помочь Соединенным Штатам. Я лучше умру, пытаясь помочь США», — сообщает Ричман, и вот он не позволяет усомниться в серьезности этих намерений. Если сердитые композиции только выиграли от настроя Джонатана, то лирическим номерам, кажется, повезло меньше. На очень старом номере «Girlfriend», он же «Girlfriend», Джонатан уже не пропевает, а проговаривает вступление, посвященное Сезанну. Не исключено, что здесь снова сказывается влияние фаули, компании которого фронтмен ощущает себе вольготнее и раскованнее. Однако слушатели, которые настроены более критически, могут предположить, что Джонатану немного лень, петь или он просто устал патетическая поддержка рояля по-прежнему на месте. Однако на этот раз в тоне вокалиста романтическая взволнованность заменяется грубоватой небрежностью. Схожие чувства вызывает и меланхолическое хоспитал, открытое письмо покинутого влюбленного. И если раньше она была наполнена трепетной непосредственностью, искренним сожалением и горьким разочарованием, то теперь в голосе джонтона заметно прибавилось раздражение. Можно почти поверить, когда он поет «Я не выношу того, что ты делаешь, иногда я не выношу тебя». К разочарованию своих коллег, Джонатан отказался исполнять некоторые старые номера из постоянного репертуара группы. В частности, он не стал снова браться за «Астрал Плейн» или «Пабло Пикасса, благоразумно не пытаясь превзойти версию Кейла, зато зафиксировал на пленку сразу несколько сравнительно свежих песен. Лирическую «Fly into the Mystery» смело можно отнести к числу самых мелодичных и прекрасных номеров «The Modern Lovers». Автор с самого начала обозначает время и место действия в моем любимом Бостоне на часах восемь. Это его собственное Waterloo Sunset, ода родному городу, исполненная в форме истории двух влюбленных. Но если в песне Рэя Дэвиса за главных героев можно только порадоваться, то из песни Джонатана мы узнаем, что какой-то парень потерял свою девушку. В его голосе звучит лень, но вместе с ней грусть и искренняя горечь. Интересно обратить внимание на смену точки зрения. Если раньше все композиции Ричмана были монологами и исповедями от первого лица, то здесь он едва ли не впервые превращается в наблюдателя. Схожий прием он использует и на еще одной новой песне, однако гораздо более легкомысленной. The Government Center – это остроумная стилизация под старый рок-н-ролл, адаптированная для современных офисных клерков, консерваторов и республиканцев. Мы как следует поработали сегодня, так что пора нам задать жару в центре правительства, чтобы секретаршам, которые ставят печати, работалось лучше. Рок-н-ролльный драйв, юмор и легкомысленный настрой песни – первая ласточка направления, в котором Джонатан начнет двигаться дальше. Записи, сделанные под руководством Кима Фаули, запечатлели на пленку, возможно, самый эпический и впечатляющий номер The Modern Lovers, остающийся до сих пор неизданным официально. Продюсер утверждал, что на некоторых треках с этих сессий создавалось впечатление, что джонтон притворяется или звучит неискренне, но он точно имел в виду не эту композицию. Девятиминутные плифу «Тендернес» — это высший пилотаж Ричмана, его собственный монолог «Быть или не быть» с однозначным утвердительным ответом. Номер начинается с серьезного и горького признания, которое Джонтон делает акапелло в полной тишине. Он сообщает героине, что она слишком холодна и, похоже, скрывается от него. Ричман периодически делает паузы, словно пытаясь подобрать правильные слова, и слегка перебирает струны гитары. Постепенно в монологе начинает звучать больше уверенности и убежденности в своей правоте. Его не обмануть, он знает, что под внешним равнодушием девушка скрывает нежные чувства. Видно, что объяснение дается не без усилий. Словно волнуясь, он сглатывает, вздыхает, затем набирается духа перед новой фразой. Однако песня постепенно обрастает звуками и мощью. Потоки слов и прям-таки обличительный пафос композиции вызывают явные ассоциации с Бобом Диланом. Но если знаменитый рок-поэт всегда остается отстраненно-саркастичным и загадочным, то Джонатан атакует с открытым забралом «Если тебе наплевать на меня, то скажи это сейчас» и призывает свидетелей остальных музыкантов, отдавая ему уверенной команды. «Громче!» — решительно требует он. «Если уж вести беседы, то давай поговорим о любви или сексе, а иначе заткнись». На протяжении этого впечатляющего монолога Ричман демонстрирует всю гамму чувств. Гнев, страсть, сарказм, разочарование, неуверенность, дружелюбие, воодушевление и настоящее торжество – катарсис. Клавишные Джерри Харрисона прекрасно подчеркивают эмоциональность этого впечатляющего исполнения. На сессии The Modern Lovers студию Gold нередко захаживал Грэм Парсонс. Ким Фаулю вспоминал, что, несмотря на разницу в мировоззрениях, дружба между музыкантами была совершенно искренней. Парсонс любил этих ребят. Я был удивлен, ведь он был таким мачо, постоянно под градусом или наркотой. Но ему действительно нравилась их музыка, и он считал, что она хороша. Грэм Парсонс преклонялся перед Джонатаном, Ричманом и ребятами, а они преклонялись перед ним. Увы, этой дружбе не суждено было продлиться долго. 19 сентября, пока The Modern Lovers пытались записать свой альбом, Парсонс скончался от передозировки морфии и алкоголя. Не стоит и говорить, что для всех музыкантов эта смерть стала личной трагедией, Однако для Джонтона прозвучал еще один сигнал тревоги. Мир шоу-бизнеса губителен, пора отступать. Но были хорошие новости. Во время одного из концертов Ричмонд познакомился с девушкой по имени Гейл, которая готована была стать его женой. На пути к развязке Итогом сессии на студии Gold Star стало как минимум 12 треков. Вполне достаточный объем для нового альбома. Теперь, кажется, все было готово к тому, чтобы пленки The Modern Lovers воплотились в новенькие виниловые пластинки и разошлись по прилавкам и радиостанциям Америки, а их зажигательный ритм начали заполнять радиоэфир по всей стране. Но Джонатан, если использовать позднейшие выражения гитариста MC5 Уэйна Крамера, всегда умел вырвать поражение из цепких лап победы. Да, он пошел на компромисс и позволил уговорить себя записать в студии все эти старые песни, однако он больше не собирался плясать под чужую дудку. Когда Дэвид Берсон позвонил Джонатану из офиса Warner Bros., чтобы узнать планы группы и обсудить способы продвижения будущего альбома, Ричмонд честно заявил, что не собирается исполнять на концертах большую часть недавно записанных песен. Берсон был влиятельным менеджером и самым большим поклонником The Modern Lovers на Warner Bros. Он потратил много нервных клеток, чтобы заключить контракт с группой и обеспечить ей светлое будущее. Но здесь был бессилен даже он. Альбом, который не продвигается самой группой, не имеет шансов на выживание. Для Ворнеров, которые уже вложили в группу кучу времени и денег, подобное решение выглядело коммерческим самоубийством. Выпуск готового альбома The Modern Lovers был отменен, а группа лишена финансовой поддержки дома в Калифорнии. Это был развод. Первым потерял терпение барабанщик Дэвид Робинсон, самый прагматичный участник группы. Не желая больше терпеть причуды Джонатана, он объявил об уходе. Ему нашли замену в лице старого друга по имени Боб Тернер, и группа продолжила выступление. Тем более, что на восточном побережье слухи о ней продолжали расползаться, и народная популярность музыкантов только росла. 26 и 27 января 1974 года The Modern Lovers, находящиеся на грани развала, впервые выступали в Нью-Йорке в качестве хедлайнеров в местном театре Таунхаус. Ричман сразу же поставил вопрос ребром, потребовав от музыкантов играть гораздо тише обычного. К этому моменту в концертный репертуар группы вошли новые песни, уже упомянутые выше за Government Center, а также номер под названием Hey Little Insect, Привет маленькой насекомой, во время исполнения которого Харрисон и Брукс без особого энтузиазма подпевали бж-бж. В какой-то момент выступления Джонтон попросил музыкантов покинуть сцену, после чего продолжил перформанс в формате соло отбивая ритм бейсбольной перчаткой. Репортаж с концерта, опубликованный в журнале Variety, упоминал большие глаза и серьезное лицо Джонатана. Судя по всему, неважное положение дела ощущал даже плохо информированный автор. Грядущие альбомы на Warner Bros. помогут расширить популярность группы. На данный момент, однако, их выступление вызывает ограниченный интерес. История The Modern Lovers двигалась к неизбежной развязке, которая наступила на одном из концертов в феврале когда Джонтон отказался играть Роатраннер. По словам Брукса, Ричман объяснял. «Людям слишком нравится эта песня. Думаю, что нам пора перестать ее исполнять». Остальные музыканты пытались урезонить ее, но фронтмен был непреклонен. Джерри Харрисон. После первого отделения Джонтон начал утверждать, что я играю слишком громко и что он не слышит своего голоса. Он всегда повторял. «Я видел, как кто-то в зале зажимает уши руками. Пожалуйста, сделай потише». Он заладил одно и то же. Наконец Боб Тернер, новый барабанщик, на мне уже был поставлен крест, говорит «Что за херню ты тут устраиваешь?» На этом все и кончилось. Мы вышли, сыграли, нас три раза вызывали на бис. Затем мы исполнили импровизированный номер, во время которого Джонтон на ходу придумывал слова, как ему нужна тишина и как его никто не понимает. Итогом концерта стал уход рассерженных Джерри Харрисона и Боба Тернера. Классический состав The Modern Lovers прекратил существование, так и не выпустив ни одного диска. Эрни Брукс, наиболее терпеливый и сочувствующий из музыкантов, был готов продолжать. Но его желание уже ничего не могло изменить, было очевидно, группе пришел конец. Много лет спустя басист размышлял. «Я думаю, что это была часть натуры Джонатана, когда дела начинают идти хорошо, выступать против. Он очень любил поступать вопреки. С ним было трудно. То есть каждый, кто прокладывает новый путь, несет в себе дух противоречия, потому что он отвергает статус-кво». Когда Джонтон сказал Не хочу больше играть Руа Дранер, это был образцовый пример такого противоречия. Схожие мысли излагал и Джон Кейл. По сути, Джонтон добился успеха, которого он не хотел. Как только был заключен контракт с Warner Bros, произошло нечто, что изменило ее взгляд на индустрию звукозаписи, и он стал очень несговорчивым. Постскриптум: Как перестать беспокоиться и начать жить? The Modern Lovers распались, так и не выпустив ни одной пластинки. Каждый из участников группы пошел своим путем и сумел проявить себя в музыке. Джон Феррис выпустил пар в составе панк-команды The Real Kids. Барабанщик Дэвид Робинсон стал членом бостонской панк-группы DMZ, а затем добился успеха в составе звезд синтепопа The Cars. Эрни Брукс сотрудничал с Элиотом Мерфи и Дэвидом Джохансоном. А Джерри Харрисон прославился на весь мир в составе Talking Heads. В это же самое время записи, которые эти музыканты успели сделать вместе, продолжали жить своей жизнью и завоевывать новые поколение слушателей. Поэтому, чтобы восстановить историческую справедливость, уместно сделать что-то вроде послесловия. Рассказать о том, что произошло дальше с Джонатаном Ричманом и о том, как параллельно с его поисками самого себя и движением к успеху, в свой путь к слушателю находили те самые записи, от которых он так старательно открещивался. После того, как The Modern Lovers распались, Джонтон вернулся в Бостон. По воспоминаниям Джона Феллиса, он казался полным радости и почти рожденным заново. Ричман никуда не торопился. Он начал с удовольствием давать сольные концерты в детских больницах и школах. Дети были той аудиторией, с которой ему было приятнее и комфортнее всего. На каждый такой концерт он брал гитару, а также запас разнообразных предметов домашнего обихода, который раздавал юным зрителям, чтобы каждый из них мог участвовать шуметь, стучать, греметь и дудеть. Если предметов не хватало, в ход шло все, что оказывалось под рукой. Фил Кауфман, который нередко составлял ему компанию, вспоминал, что Джонтон легко и просто устанавливал контакт с особенными детьми. Он не замечал их отклонений, они любили его, это уникальный дар, которым он обладает. Судя по всему, Джонтон был счастлив, оставаясь в стороне от шоу-бизнеса. На большой сцене он появлялся лишь изредка, чтобы помочь хорошим друзьям, например, чтобы записать по предложению Стива Сезника дуэт с Мо Такер или поддержать игрой на барабанах начинающую группу Патти Смит. Тем не менее, в конце 1974 года он откликнулся на предложение записаться в студии. Приглашение исходило от старого знакомого Мэттью Кауфмана, бывшего менеджера A&M, который теперь решил организовать свою собственную звукозаписывающую компанию под названием «Бесеркли Рекордс». На те крайне скромные средства, чтобы Лео Кауфман, он создал что-то вроде доморощенного инди-лейбла. Скудность бюджетов компенсировалась массой энтузиазма, остроумным стилем и прекрасным чувством юмора. Задохлый «Бесеркли Рекордс» гордо встал в оппозицию динозаврам шоу-бизнеса, излучая самоиронию и тонко пародируя лучезарный позитив. Свойственный звукозаписывающим компаниям 1950-х годов. Продвигая свою продукцию под вывеской «Прибежище хитов» и слоганом «Самая большая развлекуха без снимания штанов», Бесерклей во многом предвосхищал нахальный и самоуничижительный пиар-лондонцев со Стив Рекордс. Неудивительно, что в этой компании малоизвестных, но остроумных, веселых и дружных музыкантов Джонтон почувствовал себя как дома. В таком обществе он был готов веселиться и играть свою новую музыку. Официальный дебют Джонатана Ричмана состоялся в июле 1975 года на фирменном сборнике Besserclitch Art Бастерс, том 1. Вполне остроумное название, если учесть, что там не было ни одного хитмейкера, а перспективы второй части были весьма туманны. Еще удивительнее было то, что среди четырех записей, которые Ричман сделал для этой пластинки, была новая версия Roadrunner, искряющаяся все той же юношеской энергией, но на этот раз более аккуратная, опрятная и мелодичная. Тем не менее, оптимизм и энтузиазм Джонтона на ней звучали абсолютно натурально. С этого момента Ричман стал входить во вкус и постепенно возвращаться к музыкальной жизни. В 1976 году он наконец-то записал на b Records свой первый лонгплей, получивший название Джонтона Ричмана and the Modern Lovers. Из старого состава на пластинке присутствовал только барабанщик Дэвид Робинсон, так что название группы было скорее формальным. Отныне The Modern Lovers обозначали любой состав, аккомпанирующий Джонтону. На тот момент, помимо Робинсон, туда входил гитарист Лерой Редклифф и басист Грэг Киранен. Кроме названия, ничего общего с ранней музыкой Ричмана пластинка не имела. Исчезли скрежет фузованные гитары, перегруженный электроорган, монотонный велветообразный бит и накачанный гормонами монологи о страданиях, обидах и разлуках. Вместо них слух радовали смешные песенки со звенящими ритм-гитарами, и веселыми мелодиями. Это были задорные рок-н-роллы, напоминавшие Чака Берри в переложении для детей старшего дошкольного возраста. Такие песенки, как Hey a little insect», «He comes the martin martins», а вот и марсианские марсиане, или Abominable snowman in the market», «Снежный человек в супермаркете», несомненно, могли порадовать всех детей в возрасте от 5 до 95. Ценным было то, что ничего из этого не выглядело искусственным или запродюсированным. Джонтон и его команда звучали абсолютно искренне, так, как будто приехали прямо в гости к своему слушателю на день рождения и играют импровизированный концерт специально для него. Слушателю оставалось только слушать и улыбаться, при условии, что к концу пластинки у него не начинала сводить челюсть. На альбоме имелся даже кавер на Back in the USA, Чака Берри, однако в отличие от MC5, исполнявших этот номер с фигой в кармане, Джонтон был абсолютно искренним, когда пел, что рад жить в Соединенных Штатах. Помимо рок-н-роллов была и лирика, композиции «Impotent in Your Life и High Deer» представляли собой по-прежнему честные взволнованные послания девушки, в данном случае уже Гейл. Однако теперь в них не было оборотной стороны, обиды, горечи язвительных слов в адрес соперников. Вряд ли кто-то еще в 1976 году был способен сочинять столь же искренние и непосредственные песни о любви. Пока Джонатан Ричман и новые The Modern Lovers записывали свой альбом. Мэтью Кауфман провернул не менее важное дело – за не очень круглую сумму он выкупил у Warner Bros. те самые демозаписи, которые классический состав The Modern Lovers сделал в 1972 году, а также получил от Джерри Харрисона пленки A&M. В результате летом 1976 года Бессеркли Records выпустил в Америке сразу два и очень разных альбома с песнями Джонтона. Новый Джонатан Ричман и The Modern Lovers и старый The Modern Lovers с демо-записями для Warner Bros. и A&M. К этому моменту старые, несуществующие The Modern Lovers уже начали оказывать ощутимое влияние на звук и или внешний вид новых коллективов. В Нью-Йорке объявилась группа под названием Token Heads во главе с Дэвидом Берном. Их опрятный вид и слегка маниакальные песни о здании и еде с одной стороны выдавали значительное влияние бостонцев, а с другой были первой ласточкой направления «Новая волна». В апреле 1976 года Token Хэтс записали порцию демозаписи для Бессерклей, а затем попытались пригласить Джон Ричмана, отыграть с ними концерт в клубе CBGBs. Получив вежливый отказ, они не стали гоняться за журавлем в небе и заполучили к себе в состав Джерри Харрисона. А в это же самое время в Лондоне молодые люди по имени Стив Джонс, Глен Мэтлок и Пол Кук сидя в магазине Let It Rock, Малькрима макларна заслушивались записями демо-сессии The Modern Lovers с Кейлом, еще не выпущенную в Англии пленку контрабандой привез из Америки журналист Ник Кент. Позже Мэтлок называл эти записи глотком свежего воздуха и очень, очень значимым источником вдохновения для Sex Pistols. Это мнение разделял и Джонни Роттон, называвший Roadrunner в числе любимых песен. Неудивительно поэтому, что легкомысленный альбом Джонатан Ричман and the Modern Lovers, попавший в руки Макларна и его подопечных, произвел в умах лондонцев немалое смущение. Мэтлок вспоминал, как их менеджер повторял, «Это ведь не настоящий рок-н-ролл, правда?» А я сказал, «Нет, это не рок-н-ролл, но вообще-то мне нравится». А он ответил, «Может, это и не задумывался как рок-н-ролл?» Мы никак не могли раскусить этот фокус, музыка была настолько непохожей. Мне она нравилась. К концу 1976 года обе пластинки двух разных версий The Modern Lovers не вызывали большого энтузиазма в родной Америке, но постепенно собирали все более восторженную прессу в Британии, с учетом того, что они были доступны в Лондоне только на импортных американских винилах. Крис Ниц из журнала Зигзаг заключал, что если бы альбом старых The Modern Lovers был выпущен в конце 1971-1972, начале 1972 что пинка современной музыки дал бы отнюдь не Дэвид Боуи. В этой роли должны были бы выступить Флеминг Грувис, но это другая история. В то время как Зигзаг оборачивался в прошлое, газета Sounds и критик Джованни Дадома смотрели в грядущее. Будущий панка полагает пребывал в полном восторге от Джонтона Ричмана и его песен. Я тут понял, что если кое-кто из вас, читателей Sounds, пойдет и купит эту пластинку, то она взлетит в чартах, а к середине лета Ричман уже будет на гастролях по Британии. Так чего вы ждете? Этот парень гений в конце концов. Как показало время, британские меломаны решили внять этому призыву. Композиция Roadrunner, выпущенная на сингле в Британии, к августу 1977 года достигла 110 места в островном чарте. К этому моменту Джонтон Ричман и The Modern Lovers нового созыва уже успели записать и выпустить свой второй альбом, получивший изобретательное название Rock'n'Roll with The Modern Lovers. На этот раз звучание музыки стало еще более акустическим, самодельным и временами даже этническим. Джонатан начал добавлять в звучание своей группы элементы музыки ска, китайскую и южноамериканскую этнику, иногда лихо смешивая их вместе. Название запоминающегося инструментала Египтиан Регги говорило само за себя. Помимо них на альбоме присутствовали зажигательные песни о мороженщике, приконах, танцующих рок-н-ролл и машине на вегетарианском топливе. Сам фронтмен вполне напоминал такую же машину. Он перешел на здоровую пищу, практиковал йогу и требовал того же от своих товарищей. Кроме того, Джонтон открывал новые возможности барабанной установки. Он последовательно заставлял Дэвида Робинсона демонтировать один барабан за другим, пока от установки не остался один небольшой барабанчик, который, однако, по-прежнему звучал слишком громко. Чтобы решить проблему, Ричман попросил Робинсона закрыть барабанчик полотенцем. Когда этого оказалось мало, терпеливый драмер согласился постукивать по боковине Том-Тома, но, увы, даже это не устроило Джонатана. Кончилось тем, что неумелого Робинсона заменили на нового барабанщика по имени Ди Шарп. Тот умел играть на колпаках от автомобильных колес и имел сломанную руку, в общем, был идеальным кандидатом. Вместе с ним The Modern Lovers смело могли отправляться в бушующий от панка Лондон. Группа достигла британских берегов осенью 1977 года. На лондонские концерты группы пришли все вожди панк-рока. По воспоминаниям очевидца Глэна Мэтлока, Джо Страммер, Мик Джонс, нас был человек восемь, и была эта огромная сцена, на ней миниатюрная барабанная установка, басист и гитарист с малюсенькими усилителями прямо посередине. Мы только зашли, и все вокруг начали. «С -с, вы слишком шумите!» Но концерт был отличный, захватывающий, потому что каждый из зрителей был полностью сосредоточен на музыке. Затаив дыхание, панки Лондона слушали такие новые песни, как «Я маленький самолет» и наблюдали, как лидер группы ползает на четвереньках по сцене, чтобы нагляднее проиллюстрировать сюжет песни «Я динозаврик». Когда The Modern Lovers добрались до манчестерского фри-трейд-холла, в зале был Пит Шелли из «Бас Кокс». Главный романтик британского панк-рока тоже был под впечатлением. Альбом The Modern Lovers, даже если послушать его сегодня, будет звучать как современная группа. Я точно помню, что на саундчеках и репетициях мы исполняли Рола Трайнер, а временами я играл Пабло Пикассо, хотя и не для зрителей. Я всегда питал слабость к Джонатану. Уверен, его музыка оказала куда большее влияние, чем люди обычно признают. Пока The Modern Lovers были в Лондоне, за интервью к Ричману выстроилась целая очередь журналистов. Крис Ниц из журнала «Зигзаг» нашел Джонтона прямым, веселым, угодливым, смешливым, славным парнем, который, однако, имеет уникальный взгляд на жизнь. Не говорит о тех вещах, о которых у него нет желания говорить. При этом знает, чего хочет и умеет этого добиться. И на поверку оказывается не таким простоватым, как кажется. Во время интервью Джонтон рассказывал, что чувствует себя более счастливым, чем раньше, потому что делает то, что действительно хочет. И потому что вокруг больше людей, которые меня любят. Я чувствую, что меня любят больше, чем раньше». Журналист спросил его, что он думает сейчас о первом альбоме группы. «Он нормальный, но я записал его очень давно», — ответил Джонтон. «Не беспокоит ли его, что многие по-прежнему хотят услышать старые песни, такие как Пабло Пикассо?» «Нет», — ответил Джонтон, — «потому что мы не обязаны их исполнять». И задумчиво подбирая слова, объяснил. «В песне есть слово «мудак», а в зале были и пятилетние дети». Я хочу исполнять такие вещи, которые никого не будут смущать. Я не имею ничего против старых песен, я не считаю, что они злые. Начнем с того, что я не могу погрузиться в них так же, как раньше. Я могу их спеть для прикола, но, понимаете, они исполнялись по-другому. Когда я их пел, в них была горечь. Несмотря на довольно спокойное отношение Джонтона к своему раннему материалу, во время британских гастролей музыканты по-прежнему играли кое-что из старых композиций. «Хоспитал», «Шикрейкет», Plane" и даже многострадального Roadrunner, но при этом отважно отказывались играть Пабло Пикассо, даже если это приводило к освистыванию, как, например, во время концерта в Гамбурге. Впрочем, они могли вполне уверенно рассчитывать и на новый репертуар. Сингл «Египтян Рэйги» превзошел успех Roadrunner, заняв в Британии пятое место и доказав, что The Modern Lovers никак нельзя назвать группой одного, старого хита. В 1978 году The Modern Lovers записали, и отложили большую часть песен своего следующего альбома. В новой музыке стало еще больше акустического звучания романтических песен, отражавших нежные чувства Джонатана Гейл. Сделав часть работы, музыканты вернулись в старый свет, чтобы продолжить еще более интенсивные гастроли по Британии и Европе. К сожалению, их новые синглы, которые выходили на «Бессерклей», не имели прежнего успеха, а настроение в группе, в первую очередь настроение Джонатана, начало портиться. Ник Кент, бравший интервью у Ричмана по дороге в лондонский офис Бессеркли, отметил, что поначалу Джонатан был не в духе, в машине царила угрюмая атмосфера, которая, правда, разрядилась после того, как он начал петь песни. Однако фронтмен The Modern Lovers, похоже, снова начал уставать. Лерой Редклифф рассказывал, что момент истины наступил во время саундчека перед концертом в Ливерпуле, когда Джонатан в очередной раз стал жаловаться, что его товарищи играют слишком громко. «Лично я уже не мог играть тише», — вспоминал Рэдклифф. «У меня появилось ощущение, что он несправедлив. Он вел себя все более сварливо, думаю, ему нужен был перерыв. И я был тем, кто подал ему эту идею. Мы сейчас чувствуем, что ты не даешь нам играть. Ты несчастлив, и мы тоже несчастливы». Я не ожидал, что он отреагирует так быстро. После всего, через что мы прошли, это было легким шоком. Но я по-прежнему доволен тем, чего мы добились. После завершения гастролей очередной состав The Modern Lovers прекратил существование. Новый альбом Back in Your Life вышел под вывеской Джонатан Ричман и The Modern Lovers в то время, когда группа уже перестала существовать. История повторялась, еще один жизненный цикл подошел к концу. Эпилог «Общаясь с Эрни Бруксом, я задал ему вопрос, согласен ли он с утверждением Криса Ницца, что Джонатан не такой простоватый, каким кажется?» «Абсолютно согласен, он не простачок», — ответил Эрни. Когда после распада оригинального состава группы он начал записывать песни в духе «Привет, маленькая насекомая», «Мороженщик» или «Динозаврик», я просек его. Его намерения были серьезными, несмотря на то, что некоторые песни звучали несерьезно. Он, безусловно, делал программное заявление». Я думаю, во многом оно касалось того, что многие рок-музыканты начали воспринимать себя слишком серьезно. Джонтон Ричман и по сей день продолжает нести в мир свою серьезную несерьезность. В репертуаре стало меньше детских песен, но его творения по-прежнему полны обезоруживающей искренности, посвящены самым простым и важным вещам. Джонтон легко может исполнить спонтанный концерт для какого-нибудь пассажира, с которым разговаривает в поезде, или помочь благотворительным концертам уютному кафе который пытается удержаться на плаву. У него нет ни компьютера, ни мобильного телефона, и он с удовольствием отправляется на гастроли общественным транспортом, прихватив одну лишь акустическую гитару. В его жизни произошло много событий. Он женился на Гейл и стал отцом, затем развелся и снова женился. Он начал осваивать другие языки и записал ряд песен на испанском и итальянском. Последним его достижением на сегодня стал санскрит. Он также освоил ремесло каменщика, а через некоторое время после этого открыл свою собственную мастерскую, которая, следуя секретам старых мастеров, занимается кладкой каменных печей для пиццерий. Джонатан пережил неожиданный пик популярности после того, как появился вместе со своими песнями в комедии «Братьев Форели «Все без ума» от Мэри. Однако, как легко догадаться, популярность интересует Джонатана меньше всего, как и разговор о ранних годах его музыкальной карьеры в составе старых «The Modern Lovers». В это же самое время музыка классических The Modern Lovers продолжает жить своей жизнью и завоевывать новых поклонников. В 1981 году вышел архивный альбом The Original Modern Lovers. Это было первое пока последнее официальное издание материала двух сессий под руководством Кима Фаули. В 2003 году лейбл Castle Music переиздал альбом The Modern Lovers с добавлением неизданных ранее демозаписей. Однако немалая часть записей, сделанной группой вместе с Джоном Кейлом и Кимом Фаули, по-прежнему не выпущена официально. Джерри Харрисон, не так давно воссоединившийся с Ричманом для записи нового проекта Джонтона, сообщил, что даже сам Джонтон остался доволен переслушиванием старых пленок, включая те, на которых так и не был добавлен вокал. И он сообщил, что ему нравится взаимодействие между его гитарными партиями и моими клавишами, переходящие из одной тональности в другую. Он не замечал подобного на треках с вокалом. Он считает, что оно весьма примечательно. Эрни Брукс также согласен с тем, что многие архивные записи The Modern Lovers заслуживают выпуска. Есть отличные версии, которые еще никто не слышал. Не знаю, почему их не издают, но, надеюсь, все юридические формальности получатся утрясти. Музыкантам классического состава The Modern Lovers даже предлагали серьезный гонорар за воссоединение. Это было бы интересно, но музыка будет уже совсем другой, комментирует Джерри Харрисон. Давайте смотреть правде в глаза. Джонатан никогда не согласится играть так же громко. Много лет спустя Харрисон по-прежнему вспоминает те давние громкие выступления с большой теплотой. The Modern Lovers были ежевечерним экспериментом, попыткой прикинуть, что может случиться и подстроиться под акустику зала, посмотреть, к чему это может привести. Использовать в качестве отправной точки четко определенную структуру и разновидность дрона. Некоторые вещи были отрепетированы, но в лучшие моменты происходили непредвиденные события, за которые можно было хвататься. Тогда это была захватывающая группа, идущая поперек всего остального. По большому счету мы чувствовали себя в одиночестве и в авангарде. Мы звучали примитивно, но у нас была такая энергия, которой, похоже, не было больше ни у кого. Карьера Джонатана Ричмана и The Modern Lovers остается крайне редким, почти уникальным примером музыкальной истории, распавшейся на две, идейно противоположные друг другу части. Как бы ни хотел того Джонатан, этот факт лишь добавляет своеобразного очарования и притягательности старым записям The Modern Lovers, которые едва не были утрачены для человечества. Очевидно, что их влияние не только на панк-рок, но и на новую волну, постпанк и колледж-рок трудно переоценить. По мнению Джона Феллиса, более других группе, ценившую сценическую агрессию и провокацию, Ричман был прообразом панка задолго до того, как другие стали делать что-то подобное. Значительная часть его подростковой тревоги в те ранние дни торчала наружу. Все было черно-белым, без обиняков. Он не боялся говорить о своих чувствах, и если это обижало, задевало людей, что же, значит, так тому и быть. Грег Керанен замечает, что творчество Джонатана Это игра между светом и тенью, между героическим оптимизмом, печалью и уязвимостью. Такие ранние песни, как "Girlfriend", родились от ощущения неудовлетворенности, одиночества и определенного презрения к обществу хиппи, в которое он не мог и не хотел вписываться. Юного Джонатана Ричмана сегодня смело можно назвать младшим братом Лурида и Иги Попа. И дело не только в прямолинейности, примитивном звучании ненависти к хиппи. Сравнивая тексты Ричмана с произведениями Уильяма Карлса Уильямса, написанными простым языком и черпающими вдохновение из повседневности, Эрни Брукс комментирует. Конечно, поэзия Джонтона представляет собой противоположность мрачному погружению в наркотическое видение The Stooges или The Velvet Underground. Но если что-то объединяет эти группы, это отношение с болью. А Play for Tenderness звучит так, словно Джонатан ищет нечто гораздо более острое, чем большая часть людей готовы испытать. Однако между тремя фронтменами всегда была существенная разница. Для многих, кто брался за гитару, чтобы освоить свои три аккорда, Лурит казался недосягаемым умным, а иги-поп сильным и бесстрашным. Джонтон Ричман, с другой стороны, выглядел настоящим соседским парнем, который своим примером наглядно доказывал, это может каждый. Как и своим кумирам из The Velvet Underground, юному Джонтону Ричману удалось отразить в музыке трудноуловимую грань между светлым и темным. Исследовать ее, дойти до самых глубин персонального мрака, а затем двинуться дальше, к светлой стороне, по собственному хавею, где действуют только его правила игры и установленный им самим темп в течение времени. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.